Мурасаки Сикибу Повесть о Гензи, Глава 54 Упражняясь в каллиграфии Основные персонажи Монах Содзу Настоятель монастыря в Йокава На острове Хие Старая монахиня из Оно 80 лет Мать Содзу Младшая монахиня из Оно 50 лет Сестра Содзу Молодая госпожа Укифуне, 22-23 года, побочная дочь восьмого принца. Тюдзю, зять младшей монахини из Оно. Первая принцесса, дочь императора Киндзю и императрицы Акаси, старшая сестра принца Хёбукё, Ниоу, государня Акаси, 46-47 лет, дочь Гэндзи, супруга императора Киндзю. Ко Сайсё, прислужница первой принцессы. Дайсё Каору, 27-28 лет. Сын третьей принцессы Икасиваги, официально Гэнзи. Принц Хёбукё Ниоу, 28-29 лет. Сын императора Гэнзё и императрицы Акаси, внук Гэнзи. В те времена жил в Йокава некий монах Содзу, известный в мире своей мудростью. Были у него мать и сестра. Первый перевалила за 80 Второй недавно исполнилось пятьдесят. Однажды женщины решили совершить паломничество в Хацусе, дабы отблагодарить канон за исполнение давней просьбы. Содзу отправил с ними Адзари, самого преданного своего ученика, коего отличал неизменной доверенностью. Отслужив соответствующие молебны и поднеся храму свитки с сутрами и изображениями Буд, паломники двинулись в обратный путь, но едва перевалили через гору на Радзака как старая монахиня почувствовала себя плохо. По силам ли ей оставшийся путь, забеспокоились ее спутники, а как неподалеку в Удзи, жил их давний знакомец, решено было остановиться там хотя бы на один день. Однако состояние монахини не улучшалось, и Адзар своим долгом сообщить об этом в Йокава. Испугавшись, что его престарелая мать скончается, так и не добравшись до дома, монах Содзу поспешил в Удзи, нарушив таким образом Данный некогда обед, Никогда не покидать горные обители до конца года. Хотя в такие лета люди редко дорожат жизнью, Содзу употребил все усилия, чтобы исцелить больную. Собрав в доме самых светущих во врачевании учеников, он велел им читать молитвы и произносить заклинания, да и сам ни на миг не отходил от ложа матери. Узнав о том, что происходит, хозяин дома встревожился. «Я собираюсь совершить паломничество на священную вершину», — сказал он и как раз соблюдаю строгий пост. А ваша матушка так стара и обременена тяжким недугом». Примечание. Речь идет о монастыре Кимбусензи, который находился в горах Кимбусен, неподалеку от Нары, и был одним из основных монастырей секты Сюгэндо. Конец примечания. Что ж, он имел основание беспокоиться, и нельзя не посочувствовать ему. К тому же жилище было слишком тесным и неудобным, Поэтому Содзу решил потихоньку переправить мать домой. Но случилось так, что именно то направление, в котором находился их дом, оказалось в те дни во власти Срединного Бога. К счастью, Содзу вспомнил, что где-то рядом есть старая усадьба, известная под названием Удзино-ин, которая некогда принадлежала покойному государю Судзаку и с управителем которой он был знаком. Недолго думая, Содзу отправил туда гонца, чтобы узнать, не смогут ли их там принять на день или два. В самом непродолжительном времени гонец вернулся с известием, что семья у еще вчера отправилась в Хацусе и привел с собой весьма неприглядного на вид старика, которого оставили сторожить дом. «Если вам угодно остановиться в обители Удзи, то нечего и медлить», — сказал сторож. «Главный дом пустует, он полностью в вашем распоряжении, в нем часто живут паломники». Вот и прекрасно обрадовался Содзу. «Я думаю, что там достаточно тихо теперь, хотя это и государево обитель». И он отправил туда человека, поручив ему осмотреть дом. Старик-сторож, которому не вновь было принимать нуждающихся в ночлеге паломников, быстро подготовил все необходимое. Первым переехал Содзу. В усадьбе царило такое запустение, что ему стало не по себе, и, призвав монахов, он повелел им читать сутры. Адзари, сопровождавший женщин в Хацусе, вместе с другим учеником Содзу, сопутствуемые несколькими низшими по званию монахами, которым было поручено нести зажженные факелы, по какой-то надобности прошли в удаленную от жилых помещений часть сада. Какое жуткое место, думали они, со страхом вглядываясь в темневшую неподалеку то ли рощу, то ли просто небольшую купу деревьев, и вдруг под одним из них заметили странное белое пятно. «Что это там?» — остановившись, спрашивает Адзари. Попросив поднести факел поближе, он выгляделся и видит — под деревом кто-то сидит. «Может, это лисица-оборотень?» — говорит, подойдя один из монахов. «Вот мерзкое. Но ничего, сейчас мы увидим, каково твое истинное обличие». «Осторожнее, не подходи. От этих тварей всего можно ожидать», — заявляет другой монах. И, сложив пальцы в мудру, призванную обращать в бегство всякую нечисть, вперяет взор в неведомое существо. «Право, будь у Адзари на голове хоть один волос, и тот наверняка встал дыбом от страха. Между тем монахи с факелами — без всяких колебаний приближается к дереву и видят, что под ним, прижавшись к огромному, причудливо торчащему корню, сидит женщина с блестящими длинными волосами и горько плачет. «Вот чудеса! Надо бы позвать господина Содзу!» — говорит один монах, а другой добавляет. «В самом деле странно!» В конце концов, один из них идет к Содзу и докладывает ему о случившемся. «Мне приходилось слышать, что лисицы могут превращаться в людей». «Но сам я отруду не видывал ничего подобного», — говорит Содзу, и поспешно спускается в сад. До приезда монахи не остались считанные часы. Все слуги, на которых можно положиться, находятся в служебных помещениях, заканчивая последние приготовления. В саду пустынно. Сопутствуемые четырьмя монахами Содзу подходит к дереву и вперяет взор в странное существо, но оно и тогда не изменяет своего обличья. Немало удивленный он остается на месте, и продолжает смотреть, не отрывая глаз. «Скорее бы рассвело», — думает он. «Тогда и станет ясно, человек это или оборотень». Произнося про себя истинные слова и дополняя их соответствующими мудрыми, он в конце концов приходит к заключению. «Это человек. Во всяком случае, я не вижу в этом существе ничего дурного или сверхъестественного. Подойдите и расспросите ее. Вряд ли это дух умершего. Возможно, ее бросили здесь, Сочтя мертвой, а она ожила. Но зачем кому-то бросать мертвых в этой обители? Даже если она и в самом деле человек, значит, ее обманом заманил сюда какой-нибудь лис или дух дерева. Так или иначе, все это не к добру, разве можно перевозить больную в столь нечистое место? В конце концов, монахи зовут на помощь старика Сторожа. Им отвечает горное эхо, и все вздрагивают от ужаса. Но вот появляется и сторож в шапке, некрасиво сдвинутый на затылок, и открывающий лоб. Не живет ли здесь у вас молодая женщина? Вот посмотрите, что мы обнаружили. Все это проделки лисиц совершенно спокойно ответствует сторож. С этим деревом часто происходят всякие чудеса. К примеру, позапрошлой осенью похитили двухлетнего ребенка, у живущего по соседству человека, и принесли сюда, под это дерево. Я уже ничему не удивляюсь. И что же, ребенок умер? Да нет, кажется, выжил. Лисы не так уж часто вредят людям. Обычно они просто пугают. Судя по всему, сторож в самом деле не видел в случившемся ничего из ряда вон выходящего. К тому же мысли его явно витали там, где готовилось вечернее угощение. Раз так, мы должны проверить, действительно ли здесь замешаны лисы, говорит Содзу, и, подозвав самого отважного монаха, велит ему подойти к женщине. Кто ты, демон, божество, лисица или дух дерева? Тебе не обмануть монаха, о мудрости которого говорит вся поднебесная. Кто ты? Открой свое имя! Он тянет женщину за одежду, но она продолжает громко плакать, пряча лицо. О, презренный дух дерева! Неужели ты надеешься ввести нас в заблуждение? восклицает монах. Силясь заглянуть ей в лицо, хотя сердце его замирает от страха. Вдруг это страшный оборотень, не имеющий ни глаз, ни носа о каких рассказывается в старинных преданиях. Не желая, чтобы собравшиеся усомнились в его храбрости, он пытается сорвать с женщины платье, но добивается лишь того, что, упав на землю ничком, она разражается рыданиями. «Да, что бы это ни было, ничего более странного я еще не видывал», заявляет монах. Он полон решимости заставить женщину обнаружить свое истинное обличье, и тут Адзарик говорит. «Сейчас польет дождь, если мы оставим ее здесь». Она непременно умрет. Давайте хотя бы отнесем ее к изгороди». «По всем признакам судя, это действительно человек», — говорит Содзу. «Мы поступим дурно, если бросим здесь эту женщину, ведь в ней еще теплится жизнь. Я всегда печалюсь в виде, как умирают рыбы, выловленные из пруда, или олени, пойманные в горах, и чувствую себя виноватым, будучи не в силах помочь им. А человеческая жизнь так коротка, можно ли не дорожить даже двумя или тремя оставшимися днями?» Мы не знаем, что случилось с этой женщиной. То ли ею завладел какой-нибудь демон или дух. То ли ее выгнали из дома или обманули. Во всяком случае, она явно стала жертвой каких-то чрезвычайных обстоятельств и погибает. А Будда никогда не отказывает в помощи таким, как она. Попробуем ждать ей целебных снадобий и посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, нам еще удастся ее спасти. Но если она все равно умрет, так тому и быть». И он велел тому отважному монаху внести женщину в дом. «О, вы не должны!» — зашумели одни. «Ваша матушка опасно больна. Нельзя пускать в дом эту тварь. Разве вы не боитесь скверны?» «Пусть это оборотень!» — возражали другие. «Но неужели мы допустим, чтобы живое существо умирало под дождем прямо у нас на глазах?» Слуги готовы поднимать шум по любому поводу, поэтому Содзу распорядился, чтобы женщину поместили в той части дома, куда никто никогда не заходит. Когда по прошествии некоторого времени к воротам подвели карету, и из нее вышла старая монахиня, снова поднялся шум. «Ах, она совсем плоха!» Как только все немного успокаиваются, Содзу осведомляется. Что с той женщиной? Она совсем слаба, не может говорить и едва дышит. Но чему тут удивляться? Вероятно, в нее вселился какой-нибудь дух. Отвечает один из монахов, и младшая сестра, сестра Содзу, Услышав их разговор, спрашивает, «А что случилось?» Рассказав ей о найденной женщине, монах добавляет, «В жизни не видывал ничего подобного, хотя мне уже седьмой десяток пошел». «Подумать только, а ведь там, в Хацусе, мне приснился однажды такой странный сон», плача говорит монахиня, «Но что это за женщина? Нельзя ли мне взглянуть на нее?» «Разумеется, можно. Ее устроили здесь же, за восточной дверью», сообщает Содзу, и монахиня немедленно проходит в указанные покои. Там нет никого из слуг, все разошлись, оставив женщину одну. Юная и прелестная, она одета в платье из белого узорчатого шелка и алой хакама. Чудесный аромат исходит от ее одежд, в чертах же и во всем облике проглядывает несомненное благородство. — О, мое любимое дитя, неужели ты вернулась ко мне? — рыдая, восклицает монахиня, и, позвав прислужниц, велит им перенести женщину во внутренние покои, а как те и ведать, не ведали об обстоятельствах ее появления в доме, то, не испытывая никакого страха, поспешили выполнить распоряжение госпожи. Женщина не подает никаких признаков жизни, но спустя некоторое время глаза ее приоткрываются. «Скажите же что-нибудь», — радуется монахиня, — «кто вы, как попали сюда?» Но та не отзывается и, судя по всему, ничего не понимает. Монахиня пытается напоить ее целебным отваром, но женщина слишком слаба. Кажется, дыхание ее вот-вот прервется. Ах, какое горе сетует монахиня! Уж лучше бы... Призвав Адзари, известного своими чудотворными способностями, она говорит. Она вот-вот умрет. Прошу вас, помогите ей своими молитвами. Ну вот, так я и знал, ворчит Адзари. Что за странная привычка — брать на себя заботы об этой особе? Тем не менее, он сразу же принимается читать сутру и взывать к местным богам. Тут в покое заглядывает Содзу. «Что с ней?» — спрашивает он. «Постарайтесь подчинить себе вселившегося в нее духа и расспросите его хорошенько». Однако несчастная слабеет с каждым мигом. «Она все равно не выживет», — ворчит Адзари. «Не понимаю, почему мы должны страдать из-за совершенно чужой нам женщины». «Но, судя по всему, она не такого уж простого звания». Возражает ему кто-то из монахов. И если она умрет, разве сможем мы бросить ее здесь одну? Вот несчастье-то! Тише останавливает их монахиня. Не говорите никому ни слова, иначе и в самом деле хлопот не избежать. Даже за матерью она не ухаживала так, как за этой, никому неизвестной особой. Устремив на нее все сердечные попечения свои, она ни днем, ни ночью не отходила от больной и употребляла все средства, чтобы вернуть ее к жизни». Женщина была так прекрасна, что и все остальные, присматривавшие за ней дамы, не жалея сил, помышляли лишь об одном — как бы не дать ей умереть. Иногда она открывала глаза, и слезы бежали из них неудержимым потоком. «Сжальтесь надо мной», — просила тогда монахиня. «Несомненно, сам Будда привел вас сюда, чтобы вы заменили мне, мое горячо любимое дитя. Неужели и вы уйдете? Лучше бы мне никогда не видеть вас». Я уверена, мы были связаны еще в прошлом рождении, поэтому и встретились. Но скажите же хоть слово. «Для чего мне жить?» — услыхала она, наконец, еле внятный шепот. «Я слишком ничтожна, слишком несчастна. Не говорите обо мне никому, а когда наступит ночь, бросьте меня в реку». «О, как я рада, что слышу, наконец, ваш голос! Но что за ужасные вещи вы говорите и зачем? Скажите же, как вы попали сюда?» Однако женщина больше не сказала ни слова. Монахиня внимательно осмотрела ее, желая убедиться, нет ли каких ран у нее на теле, но ничего не обнаружила. Печально вздыхая, любовалась она этим прелестным существом, и постепенно в душу ее тоже начали закрадываться сомнения. Уж не оборотень ли это, явившийся, чтобы смутить мой покой? Дня два или три оставались они в этой уединенной обители. Все это время возносили молитвы и совершали обряды призваны облегчить состояние обеих больных, и многие из слуг недоумевали и возмущались. Среди местных жителей нашлось немало людей, некогда прислуживавших Содзу. Узнав о том, что он изволит пребывать в обители Удзи, они явились засвидетельствовать ему свое почтение. И вот что они рассказали. «Ах, какое случилось несчастье! Внезапно скончалась младшая дочь восьмого принца, который покровительствовал господин Дайсё». Никакой болезни у нее как будто не было, и все же. Потому-то мы и не заходили вчера. Пришлось принимать участие в погребальных церемониях. Может, какой-нибудь демон похитил душу умершей и принес к нам, подумалось Содзу, и ему стало казаться, что женщина действительно не похожа на живое существо. Теперь ему виделось в ней что-то опасное и страшное. — А ведь вчера вечером мы заметили огонь в горах, — заговорили прислужницы. Но, пожалуй, он был недостаточно ярок, — для погребального костра. Устроители, как видно, решили обойтись без всякой пышности, объяснили пришедшие. Многих обрядов вообще не было. Рассудив, что они наверняка соприкоснулись со скверной, их даже не впустили в дом. Но ведь дочь восьмого принца, которую посещал господин Дайсё, давно скончалась. Кого же они имеют в виду, недоумевали прислужницы. Да и вряд ли он станет изменять принцессе. Тем временем здоровье старой монахини приметно укрепилось. А как нужное им направление уже не было под запретом, паломники собрались в дорогу, не желая задерживаться в столь мрачном месте. Но эта особа все еще очень слаба, а ехать предстоит далеко, возражали некоторые прислужницы. Перенесет ли она тяготы дороги? Приготовили две кареты. В одну села старая монахиня с двумя прислужницами, во вторую осторожно положили больную женщину. С ней, помимо младшей монахини, поехала еще одна прислужница — Ехали чрезвычайно медленно, то и дело давая больной целебный отвар. Монахини жили в местечке под названием Оно, у подножия горы Хея, и путь туда был неблизкий. «Жаль, что мы не подумали о ночлеге», — сетовали женщины. Было уже совсем поздно, когда они добрались, наконец, до Оно. Содзу помог выйти матери, сестра же его позаботилась о незнакомке. «Ох уж эти старческие недуги!» — вздыхала старая монахиня. «Нет им конца!» И действительно, изнуренная дальней дорогой, она снова почувствовала себя плохо, но довольно быстро оправилась, и Содзу возвратился в горную обитель. Лицам монашеского звания не полагается подбирать по дороге подобных особ, поэтому Содзу постарался сохранить случившееся с ними в тайне. Его сестра тоже велела своим прислужницам молчать, заранее трепеща от страха при мысли, «А вдруг кто-нибудь приедет и будет расспрашивать об этой женщине?» «Как оказалось, она среди жалких бедняков», — гадала монахине. «Может быть, заболела по дороге в храм и была оставлена злой мачехой?» «Бросьте меня в реку», — твердила несчастная, и больше от нее нельзя было добиться ни слова. Монахиня места себе не находила от беспокойства, только о том и помышляя, как бы побыстрее вернуть незнакомку к жизни. Но та лежала в странном забытии, равнодушная ко всему на свете, и, казалось, надеяться не на что но разве могла монахиня оставить больную без помощи? К тому же этот странный сон, рассказав о нем Адзаре, который с самого начала произносил молитвы у изголовья больной, она попросила его потихоньку возжечь в покоях маг, дабы преградить путь злым духом. Так в неустанных заботах и незнакомке прошли четвертая и пятая луны. Все старания вернуть ее к жизни были тщетны, и, отчаявшись, монахиня отправила гонца к брату. Поведав ему о своих страданиях, Она заключила письмо следующими словами. «Прошу вас, спуститесь с горы, помогите ей. Раз эта женщина до сих пор жива, значит, ей не суждено еще умереть. Но дух в нее вселившийся отказывается покидать ее тело. О, почтеннейший брат мой, на вас одна надежда, приезжайте, умоляю». Если бы речь шла о столице, возможно, это и было бы нарушением обета, но она, что в этом дурного? «В самом деле странно», — подумал Содзу, — «она до сих пор жива» а ведь если бы мы бросили ее там. Видно, судьбе было угодно, чтобы я нашел эту женщину, и теперь мой долг — постараться спасти ее. Если мои старания окажутся тщетными, придется примириться с мыслью, что ее жизненный срок исчерпан». И он спустился в она. Монахиня, не помня себя от радости, принялась рассказывать ему все, что произошло со дня их последней встречи. Болезнь, особенно такая долгая, непременно изменяет облик человека — а эта женщина по-прежнему свежая и прекрасна. Сколько раз казалось, что дыхание ее вот-вот прервется, однако она до сих пор жива, опасливо сообщает она, роняя слезы. «Я сразу заметил, что она удивительно хороша собой», говорит Содзу, заглядывая за занавес. «И, похоже, я не ошибся. Такая красота редко встречается». Несомненно, судьба наделила ее столь привлекательной наружностью в награду «За прошлые добродетели». Но какие преступления повергли ее в столь бедственное состояние? Может быть, вы слышали что-нибудь, что пролило бы свет на эту тайну? Увы, мне ровно ничего не известно. Да и откуда? Эту женщину подарила мне канон из Хацусы. Полно, так ли это просто? Меж вами обязательно должна существовать какая-то связь, иначе канон не привела бы ее именно к вам. Так и не разрешив своих сомнений, Сотзу приступил к молитвам. Прежде даже ради государя не прерывал он своего уединения, если бы в мире узнали, что он спустился с гор из-за какой-то никчемной женщины. Поделившись своими опасениями с учениками, он взял с них обещание хранить все в тайне. «Не говорите никому ни слова», — сказал он. «Я недостойный, не всегда был верен данным мною обетам, но никогда не впадал в заблуждение из-за женщин. Впрочем, от судьбы не уйдешь. Не исключено, что меня станут порицать за это теперь» когда мне пошел седьмой десяток. Но подумайте, учитель, недовольно возразили монахи. Если темные люди превратно истолкуют наши действия, это может бросить тень на учение Будды. Однако Содзу готов был клясться чем угодно, даже своей жизнью, только бы его молитвы помогли больной. Всю ночь провел он у ее ложа, и к рассвету дух перешел, наконец, на посредника. Призвав на помощь Адзари, Содзу снова стал произносить заклинание, принуждая дух открыть, кто он и почему так мучает эту несчастную женщину. А дух, на протяжении долгих лун, ничем не выдававший своего присутствия, усмиренный монахами, раскрыл свою истинную сущность. «О нет, не для того родился я в этом мире, чтобы попасть сюда и покориться вам!» возопил он, изрыгая проклятие. «Я и сам был когда-то монахом и прилежно творил обряды, но какая-то ничтожная обида привязала меня к этому миру». Я обрекла на блуждание душу. Однажды я проник в дом, где было много прекрасных женщин. Одну из них я убил. А эта сама считала жизнь тягостным бременем и целыми днями твердила, что хочет умереть. Мог ли я не воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами? Однажды темной ночью она осталась одна, и я завладел ею. Но к ней благоволит канон, потому-то я и покорился вам. «Теперь я уйду». «Но кто ты? Назови себя!» — взывали к нему. Однако потому ли, что силы посредника иссякли, или по какой другой причине, но только больше монахам не удалось добиться ни слова. Больная между тем пришла в себя и, оглядевшись, не увидела рядом ни одного знакомого лица. Вокруг были только старые, сгорбленные монахи. Ей показалось, что она попала в неведомую страну, и печаль стеснила ее сердце. В памяти всплывали... Смутные воспоминания о прошлой жизни. Но кто она, где жила, того она не знала. Кажется, она бросилась в реку, решив положить конец своим несчастьям. Но где она теперь? С большим трудом ей удалось наконец восстановить в памяти тот давний вечер. Она вспомнила, что горько плакала, терзаемая какой-то тайной горестью. И так велико было ее отчаяние, что когда все улеглись, она тихонько отворила боковую дверь и выскользнула наружу. Дул неистовый ветер, Волны с грозным плеском бились о камни. Дрожа от страха и ничего не видя вокруг, она присела, свесив ноги на край галереи. Мысли путались в ее голове. Она не знала, куда ей идти. Возвращение домой тоже не казалось приемлемым выходом. В конце концов, она решила, я должна собраться с духом и уйти из этого мира. Однако это оказалось не так-то просто. «Хотя бы меня проглотил какой-нибудь демон», — молила она. «Все что угодно, только не быть обнаруженной здесь». «Какой позор!» Тут откуда-то возник красивый мужчина, подошел к ней и сказал, «Идите за мной». Помнится, он взял ее на руки. У нее мелькнула мысль, «Уж не принц ли это?» И она лишилась сознания. Кажется, человек этот отнес ее в какое-то незнакомое место, а сам исчез. Она горько плакала, огорченная тем, что ей так и не удалось осуществить своего намерения. Больше она ничего не помнила. Судя по тому, что говорили окружавшие ее люди, С того дня прошло довольно много времени. Неужели им пришлось так долго ухаживать за мной? Со стыдом думала она и печально вздыхала. Зачем только меня вернули к жизни? Терзаемая горестными думами, она не брала в рот ни капли целебного отвара. Хотя даже в те дни, когда она лежала в беспамятстве, монахине удавалось иногда кормить ее. «Ах, почему вы не хотите воспрянуть духом?» Плача говорила монахиня, ни на шаг не отходившая от ее ложа. «Вот уже, наконец, и жар спал. Я так радовалась, что вам стало лучше». Удивительная красота помогла женщине снискать расположение окружающих. Они жалели ее и усердно ухаживали за ней. Она же по-прежнему думала только о смерти. Однако жизнь, удержавшаяся в ней, несмотря на все испытания, упорно требовала своего. И скоро она начала поднимать голову и перестала отказываться от угощения. Правда, как это ни странно, она и теперь продолжала худеть». Монахиня с нетерпением ждала полного выздоровления, и каково же было ее разочарование, когда, едва оправившись, больная стала просить. «Позвольте мне принять пострик, Только тогда я смогу жить. Но при вашей красоте как можно?» В конце концов монахиня попросила Содзу принять у женщины пять первых обетов и выстричь небольшую прядь волос на темени. Разумеется, она рассчитывала на большее, но привыкшая во всем покоряться воле старших не решилась настаивать. «Что ж, пока достаточно и этого», — заявил Содзу. «Теперь постарайтесь помочь ей восстановить подорванные недугом силы». И, не задерживаясь, он удалился в горную обитель. «Вот и сбылся мой сон», — радовалась монахиня. Она заставила женщину подняться с ложа, усадила ее перед собой и собственноручно причесала. Долгое время ее волосы были небрежно собраны в узел, но, несмотря на это, почти не запутались, и когда монахиня закончила их расчесывать, упали тяжелой блестящей волной. В доме, где жили женщины, чьи водоросли волос напоминали о том, что до ста лет им одного лишь не хватает, она казалась ослепительной красоты феей, спустившейся с небес. Исы, многотари, До полных ста лет одного не хватает, спутались водоросли волос. Такой образ возник предо мною. Видно, я сердце ее пленил». И, глядя на нее с некоторым страхом, монахиня принялась настойчиво расспрашивать. «Почему вы не хотите поделиться со мной своими горестями? Разве вы не видите, как близко к сердцу я принимаю все, что вас касается? Скажите же, кто вы, откуда и как попали в такое место?» «Очевидно, несчастье, выпавшее мне на долю, лишили меня памяти», — ласково отвечала женщина. «К сожалению, я ничего не помню. Только очень смутно видится мне вечерний сад». Я сижу на галерее, думая о том, как бы навсегда уйти из этого мира. Вдруг из-за большого дерева перед домом появляется какой-то человек и увлекает меня за собой. Остального, несмотря на все старания, я не могу вспомнить и даже не знаю, кто я. «О, я хочу одного, чтобы люди забыли о моем существовании», — добавила она, и слезы покатились у нее по щекам. «Если кто-нибудь узнает, что я жива, для меня это будет самым страшным несчастьем». Видя, что женщине неприятно говорить о прошлом, монахиня не стала больше ее расспрашивать. Случившееся казалось ей чудом, едва ли не большим, чем то, которое произошло когда-то со стариком Токетуре, нашедшим Кагуэ Химе. Но вдруг она исчезнет, думала монахиня, и сердце ее не знало покоя. Старая монахиня, хозяйка этого дома, принадлежала к довольно знатному семейству. Дочь же ее была супругой влиятельного сановника, а когда он скончался, сосредоточила попечение своей на единственной дочери. Соединив ее узами брака с юношей из благородного семейства, она окружила зятя нежными заботами, но, увы, спустя некоторое время дочь ее скончалась. Не снеся постигших ее несчастий, сестра Содзу переменила обличье и поселилась в этой горной усадьбе. Изнывая от тоски и одиночества, она мечтала найти кого-нибудь, кто заменил бы ей горячо любимую дочь, И вот совершенно неожиданно мечта ее осуществилась. Ей неспослана была эта прелестная особа, превосходившая умершую и красотой, и дарованиями. Разве это не чудо? Монахиня жила словно во сне, не в силах поверить в свое счастье. Несмотря на преклонный возраст, она была все еще красива. Ее тонкие нежные черты носили на себе отпечаток несомненного благородства. Здесь вона ничто не напоминало женщине о ее прежнем жилище. Даже ручей в саду журчал ласковее. Изящная простота строений, прекрасно подобранные цветы и деревья во всем сказывался безупречный вкус хозяйки дома. Скоро наступила осень, и все вокруг исполнилось печального очарования. Пришла пора срезать рис в поле у дома, и молодые служанки, подражая деревенским девушкам, пели песни и веселились. Пронзительная трескотня трещоток забавляла женщину, напоминая о восточных землях где она некогда бывала. Усадьба, где жили монахи, была расположена чуть дальше той горной хижины, окруженной вечерним туманом, которая когда-то принадлежала матери принцессы Отиба. Одна стена ее примыкала к склону, вокруг был сосновый бор, и в эту осеннюю пору ветер заунывно стонал в кронах сосен. Дни тянулись однообразно и тоскливо. Все свое время монахини посвящали молитвам и обрядам. Когда выдавались светлые лунные ночи, Сестра Содзу играла на китайском кота, а ее наперстница, дама по прозванию «сё, сё вторила ей на биво. «Не хотите ли присоединиться к нам?» — предлагали они. «Ведь вам должно быть скучно». А женщина, видя, каким утешением была музыка для этих немолодых монахинь, снова и снова сетовала на свою злосчастную судьбу. «Я выросла в самом жалком окружении», — думала она, вздыхая и у меня никогда не было возможности спокойно отдаваться таким изящным занятиям, вот я ничему и не научилась. Иногда в поисках утешения она бралась за кисть и упражнялась в каллиграфии, писала что-нибудь вроде такой песни. Бросилась я, в реку слез, и быстрый поток меня подхватил. Кто же, поставив за пруду, преградил движение его? Увы, все произошло не так, как она хотела, и это повергало женщину в уныние, Тем более, что будущее представлялось ей весьма неопределенным и не внушало ничего, кроме тревоги. В светлые лунные ночи монахи не слагали стихи, вспоминали о прошлом, и ей нечего было рассказать им. Однажды, измученная тягостными раздумьями, она сказала, «Знает ли кто-нибудь, что я до сих пор блуждаю по этому миру? Там, в далекой столице, озаренной сиянием луны, В тот давний миг, когда ее жизнь, казалось, приблизилась к своему пределу, она с тоской вспоминала многих, но теперь их образы померкли в памяти, и она думала только о самых близких. Как же должна страдать теперь моя мать, окормилица? Сколько сил затратила она на то, чтобы помочь мне занять достойное место в мире? И, увы, все тщетно. Нетрудно себе представить, в каком она отчаянии. Но где они теперь? Откуда им знать, что я еще жива? А укон, Ближе ее? У меня никого не было. Мы жили душа в душу, никогда ничего не скрывая друг от друга, неизменно поверяя друг другу и радости своей и печали. В обычное время в доме жило несколько пожилых монахинь. Молодым дамам нелегко решиться похоронить себя в горной глуши, вдали от блеска и роскоши столичной жизни. У некоторых монахинь были дочери или внучки, некоторые из них служили в знатных столичных домах, Другие устроили свою жизненным образом, но время от времени кто-то из них наведывался вона. Женщина старалась не показываться никому из приезжих. «Они могут бывать в тех домах, с которыми я была когда-то связана», — думала она. «И в конце концов в столице узнают, что я еще жива. Люди станут выдумывать разные нелепости, гадая, каким образом я попала сюда». Ей прислуживали лишь дзидзю и комоки. Дамы, прежде находившиеся в услужении у младшей монахини. Эти особы ничем не походили на тех столичных птиц, с которыми она имела дело прежде, ни наружностью, ни манерами. Аривара но Нарихира, как инвакасю. Также Иса но Монагатари. Дойдя до реки Сумида, что протекает меж провинцией Мусаси, и Сии Моцуфаса, почувствовали тоску по столице. Остановившись на некоторое время на берегу и представив себе, как беспредельно далеко зашли, опечалились, но тот перевозчик стал торопить. «Скорее, садитесь в лодку, темнеет». И все поспешили в лодку, весьма приуныв, ибо не было никого, кто не оставил бы в столице любимый. А тут какие-то белые птицы с клювами и лапками красными летали у реки. В столице таких птиц не было, и никто их до сих пор не видел. Спросили у перевозчика, какие это птицы, И он ответил, «Это столичные птицы, Мия Кодори». Услышав это, сложил, Расыми у вас такое, обращусь к вам с вопросом, столичные птицы, жива еще или нет, так о ком думы мои?» Наверное, о таких местах и говорят, приют за пределами нашего мира. То и дело приходило в голову женщине. Монахини же, понимая, что крайняя скрытность ее питомицы – должна быть обусловлена важными причинами, даже домашним не рассказывала никаких подробностей. Бывший зять монахи не достиг к тому времени звания Тюдзю. Его младший брат, монах Дзенси, будучи учеником Содзу, жил в горной обители, и родные время от времени поднимались в горы, чтобы его проведать. Однажды по дороге в Йокава Тюдзю заехал в воно. Услыхав крики передовых и увидев, что к дому приближается изящно одетый мужчина, Женщина невольно унеслась мыслями в прошлое. Ей живо вспомнилось, как когда-то ее навещал Дайсё. Здесь было также уединенно и уныло, как в Удзи, но благородные привычки и тонкий вкус обеих монахинь ощущались в каждой безделице. У изгороди пышно цвела гвоздика, девичья краса и колокольчики тоже уже раскрывали свои бутоны. Тюдзю, так же, как и его спутники, был облачен в охотничье платье. Его провели на Южную галерею, и, устроившись там, он стал любоваться живописным пейзажем. Ему было лет 27-28, но держался он степенно и производил впечатление весьма разумного человека. Монахиня беседовала с ним, сидя застоявшим у двери переносным занавесом. «С каждым годом все более далеким становится прошлое, плача, — говорит она, — но вы не перестаете осенять светом своих милостей наше мрачное жилище». Если б вы знали, с каким нетерпением я жду вас. Хотя, не скрою, мне кажется странным. В глубине души я ни на миг не забываю о прошлом, отвечает Тюдзю. Хотя я не часто бываю здесь, опасаясь нарушить ваше уединение. Ах, как я завидую тем, кто живет здесь, в горах, вдали от суетного мира. Я охотно приезжал бы к вам чаще, но слишком многие устремляются за мной следом. Мол, раз вы едете, так почему бы... А сегодня мне удалось от всех избавиться. В наши дни, в обычае завидовать бедным жителям гор, но вы приезжаете сюда вовсе не потому, что так принято в мире, а потому, что не можете забыть о прошлом, и я всегда это помню. Распорядившись, чтобы спутникам Тюдзю подали рис, монахиня принимается подчивать зятя семенами лотоса и прочими лакомствами. Будучи связанным с этим семейством давними узами, Тюдзю чувствует себя здесь совершенно как дома. Внезапно начинается ливень, и, задержанный им, он беседует с монахиней дольше обыкновенного. Несчастная мать не переставала оплакивать утрату любимой дочери, но в не меньшее отчаяние приходила она при мысли, что этот прекрасный молодой человек скоро станет ей чужим. Ах, почему она не оставила хотя бы дитя на память о себе, сетовала она, тоскуя о прошлом, когда же Тюдзе приезжал, старалась предупредить малейшее его желание и рассказывала обо всем. Диковинным ли, трогательным ли, что приходило ей на ум. Пока они беседуют, молодая госпожа сидит, задумчиво глядя на сад. Ей самой есть что вспомнить. Сегодня она особенно хороша, правда, на ней вызывающее яркое белое нижнее платье и темные безглянце Хакама. Может быть потому, что все обитательницы этого дома носят тускло-коричневые. Как странно должно быть, я выгляжу, думает она. Ничего подобного я никогда не носила. Впрочем, даже в этом жестком, дурно сшитом наряде она кажется удивительно изящной. И так в последнее время кажется, что вернулась покойная барышня, шепчутся прислуживающие монахини-дамы. А когда видишь рядом господина Тюдзю, то душа стесняется еще большим волнением. Хорошо бы он снова начал посещать наш дом, раз уж так случилось. И правда, прекрасная получилась бы пара. Как ужасно! «Да, я осталась жива, но ни с кем больше не стану связывать свою судьбу», — подумала женщина, услышав их перешептывание. «Иначе меня замучат воспоминания. Я даже думать не должна об этом. Чем быстрее забудется прошлое, тем лучше». Тем временем монахиня удаляется во внутренние покои, а гость остается сидеть на галерее, уныло глядя на затянутое дождем небо. Различив голос дамы по имени сё, -Сё он подзывает ее». Я не сомневался, что все дамы, которых я знал прежде, остались здесь, но вы и вообразить не можете, как трудно мне приезжать сюда. Наверное, вы чувствуете себя обиженными. В прежние времена Сёсё -Сё всегда прислуживала Тюдзю, и он воспользовался случаем, чтобы поделиться с ней трогательными воспоминаниями о прошлом. Когда я входил на галерею, — говорит он, между прочим, — внезапный порыв ветра взметнул занавеси, и я успел увидеть длинные волосы какой-то женщины. Признаться, я был поражен. Она так не похожа на остальных. Кого это вы прячете здесь, вдали от мира? Наверное, господин Тюдзю заметил, как молодая госпожа переходила во внутренние покои, догадывается Сёсю. А уж разглядев ее получше, он наверняка не останется к ней равнодушным, ведь он до сих пор не может забыть умерший, а это куда красивее. Вы знаете, как горевала наша госпожа, как трудно было ей примириться с утратой дочери, говорит она но совершенно неожиданно случай свел ее с одной особой, которая, став предметом ее сердечных попечений, помогла ей обрести утешение. Только одного не понимаю. Как удалось вам увидеть ее? — Вот, значит, в чем дело, — подумал Тюдзю. Любопытство подстрекало его узнать больше о прелестной незнакомке, чей образ, на краткий миг мелькнув перед взором, успел воспламенить его воображение. — Кто она, — гадал он, — я не видел женщины прекраснее. Однако, сколько он не расспрашивал сё, сё она твердила одно. «Со временем вы узнаете сами». Настаивать было неудобно. К тому же спутники уже торопили его, говоря, «Дождь кончился, скоро совсем стемнеет». Спустившись в сад, тю срывает цветок девичьей красы и, помедлив, произносит словно про себя. «Зачем же и здесь?» Хэнзю Сюи Вакасю увидев, что женщины пришли полюбоваться садом перед его хижиной. Зачем же и здесь расцвела так ярко и пышно девичья краса? Ведь в нашем мире всегда люди готовы злословить. Ах, он боится, что люди станут злословить, умиляются старые прислужницы. Какая похвальная предусмотрительность. Господин Тюдзю и раньше казался мне средоточием всех мыслимых добродетелей, соглашается монахиня. А с годами он стал еще лучше. Раз уж так получилось, почему бы нам и в самом деле не возобновить прежних отношений? Говорят, он связан с дочерью Тотю Нагона, но душа его не лежит к ней, и большую часть времени он проводит в доме отца. «Неужели вы не понимаете, как обижает меня ваша скрытность?» Продолжает она, обращаясь к молодой госпоже. «Вы целыми днями печалитесь и вздыхаете, а мне не говорите ни слова». Давно пора примириться со своим предопределением и перестать кручиниться. Посмотрите на меня. Пять долгих лет оплакивала я свое дорогое дитя, но появились вы, и прошлое забыто. Несомненные ваши близкие, как невелико было сначала их горе, постепенно привыкли к мысли, что вас больше нет в этом мире, и утешились. Увы, никакое чувство не может длиться вечно. Я вовсе не хочу таиться от вас, еле сдерживая рыдание, отвечает молодая госпожа. Но с тех пор, как столь чудесным образом ко мне вернулась жизнь, прошлое видится мне словно во сне. Иногда мне кажется, что именно так должен чувствовать себя человек, возродившийся в ином мире. Я не знаю даже, живы ли те, кто заботился обо мне прежде. У меня нет никого ближе вас. Ее голос звучит так искренне, а лицо так прекрасно, что, глядя на нее, монахиня не может удержаться от улыбки. Между тем Тюдзю добрался до Йокава, и его принял сам Содзу, Пожелавшая побеседовать с дорогим гостем. Тюдзю провел в горной обители всю ночь, услаждая слух прекрасной музыкой и слушая, как монахи звучными голосами читают сутры. Рассказывая брату своему Дзенси о том, что произошло со дня их последней встречи, он, между прочим, говорит. «По дороге сюда я заехал в вона и беседовал с монахиней. Это было так трогательно. Трудно найти женщину более утонченную, даром, что она отвернулась от мира». Когда я был там, — продолжает он, — ветер неожиданно взметнул занавеси, и взором моему предстала какая-то женщина с удивительно красивыми длинными волосами. Очевидно, она боялась, что ее увидят снаружи, и встала, чтобы пройти во внутренние покои. Разумеется, я ничего не успел разглядеть, но в этой женщине с первого взгляда видно особо благородного происхождения. Право же, ей не место в таком доме. Видя с утра до вечера одних монахинь, она и сама станет на них похожа но не досадно ли? Кажется, монахи не нашли ее где-то возле Хацуса, когда совершали паломничество нынешней весной. Говорят, что это произошло при весьма таинственных обстоятельствах. Ничего другого Дзенси сказать не может, ибо подробности ему и самому неизвестны. Что за трогательная история, но кто она? Наверное, ей довелось изведать в жизни немало горя, иначе она вряд ли стала бы искать пристанище в такой глуши. Да, совсем как в старинной повести. На следующий день Тюдзю отправился обратно в столицу, и надобно ли говорить о том, что по пути он заехал в Она. На этот раз монахи не были готовы к его приезду, и их ласки и угождения живо напомнили о прошлом. Разумеется, рукава, прислуживающие ему сёсё, были теперь другого цвета, но разве стала она от этого менее привлекательной? Беседуя с гостем, монахиня то и дело заливается слезами. А что за особо скрывается в вашем доме? как бы, между прочим, спрашивает Тюдзю. Нетрудно вообразить, в какое замешательство привел монахиню этот вопрос, но подумав, что бессмысленно отрицать существование особы, которую Тюдзю, скорее всего, уже видел, она отвечает. «Вы знаете, что все эти годы я ни на миг не забывала о своем горе и лишь увеличивала бремя, отягощающее мою душу. Но вот несколько лун тому назад я встретила одну молодую особу, которая помогла мне обрести утешение» и теперь забочусь о ней. По-видимому, ей довелось изведать в жизни немало горестей, что-то постоянно гнетет ее, и она трепещет от страха при мысли. Как бы люди не узнали, что она еще жива, но я-то не особенно и беспокоилась. Кто станет искать ее здесь, на дне этого ущелья? Как же вы узнали о ее существовании? Даже если бы я вдруг приехал сюда без всяких на то оснований, поддавшись сердечному порыву, Я и тогда вправе был бы хотя бы пожаловаться на опасности, подстерегающие путника на горных тропах. А уж если речь идет об особе, которая заменила вам дочь, стоит ли скрывать ее от меня, делая вид, будто она не имеет ко мне никакого отношения. Но почему ей так ненавистен этот мир? Ах, когда бы я мог ее утешить? Судя по всему, он весьма заинтересован. Перед отъездом Тюдзю извлек из-за пазухи листок бумаги и написал: Не покоряйся! Своим равным диким ветрам, девичья краса. Для тебя этот сад заповедую, хоть путь к нему и не близок. Это послание он передал через Сесю. Увидев его, монахиня сказала. Будет лучше, если вы ответите. Господин Тюдзю, человек тонкой, чувствительной души. Он никогда не позволит себе ничего, что могло бы оскорбить вас. Но молодая госпожа отказалась на отрез. У меня слишком плохой почерк, заявила она. Было ясно, что убедить ее не удастся, и монахиня, понимая, что молчание может обидеть Тюдзю, написала ответ сама. «Разве я не предупреждала вас, что наша молодая госпожа слишком не искушена в мирских делах и не похожа на других женщин? Девичья краса уныло поникла, попав в бедную хижину, где мы живем, отвернувшись от мирской суеты. Для первого раза довольно и этого», — подумал Тюдзю и уехал в столицу. Докучать женщине письмами было бы неприлично, однако ее образ, мимолетно мелькнувший перед взором, не изглаживался из памяти Тюдзю. Он не знал, в чем причина ее тайных горестей, но сердце его стеснялось от жалости, поэтому, когда на десятый день восьмой луны была назначена соколиная охота, Тюдзю, воспользовавшись этим, снова приехал Оно. Вызвав Сёсю, -сё, он передает через нее. «Стоило мне увидеть вас, и сердце лишилось покоя, Видя, что госпожа отвечать не собирается, монахиня отвечает сама. Мне кажется, она кого-то ждет на горе Мацути. Оно но камате, син Какин кин Ах, но кого же, ждет на горе Мацути, девичья краса. Наверное, кому-то на осень обещано было свидание. В прошлый раз вы говорили, что ваша молодая госпожа много страдала, говорит тюдзю, встретившись с монахиней. Я хотел бы знать о ней как можно больше. Мне тоже пришлось испытать в жизни немало разочарований, и я охотно поселился бы где-нибудь в горной глуши, когда бы не возражали мои близкие. Откровенно говоря, меня никогда не влекло к женщинам веселым, жизнерадостным, возможно, потому что и сам я с унынием смотрю на мир. Насколько приятнее иметь рядом особу, склонную к задумчивости, с которой всегда можно поделиться своими мыслями, Судя по всему, Тюдзе увлечен не на шутку. Что ж, если вы предпочитаете грустных женщин, более подходящей вам не найти, отвечает монахиня, боюсь только, что ее отвращение к миру слишком велико, чтобы она согласилась вступить на обычный для женщины путь. Даже не молодым людям, жизнь которых приближается к концу, нелегко отказаться от мира, а в таких цветущих летах. Ах, меня постоянно мучит мысль, что станется с ней. Наверное, точно так же беспокоилась бы она и о своей родной дочери. «Вы слишком жестоки», — говорит монахиня, входя во внутренние покои. «Ответьте же ему. Довольно будет нескольких слов. Обычно люди, живущие в такой глуши, не упускают случая проявить душевную чуткость. Но я даже не знаю, о чем надо говорить, бессмысленно и пытаться». И молодая госпожа продолжает лежать, всем своим видом показывая, что уговаривать ее бесполезно. Приходится монахине вернуться ни с чем. Что же, неужели она столь бессердечна? Значит, вы обманули меня, говоря о свидании, обещанном на осень. Пришел я сюда, влекомый звоном сверчков, ожидающих в соснах, но лишь промок от росы, заблудившись в чаще мисканта. Неужели вам его не жаль? Ответьте хотя бы на это, настаивает монахиня. Однако женщина по-прежнему молчит. «Слишком неприятно отвечать так, как принято, будто мне и в самом деле его жаль», — думает она. «К тому же стоит хоть раз уступить, они не оставят меня в покое». Дамы вздыхают, переглядываясь, судя по всему, упрашивать ее действительно тщетно, а монахиня, очевидно вспомнив дни своей молодости, произносит. «По осенним лугам ты прошел в сбивая росу платим своим, и сад бурьяном заросший не стоит теперь упрекать». Вот что просила ответить вам молодая госпожа. Ее опасения так понятны. Увы, откуда было монахинем знать, в какой ужас приходила женщина при одной мысли, что кто-нибудь проникнет в ее тайну? Разумеется, они были на стороне Тюдзю, с которым их связывали самые светлые воспоминания. «Вам нечего бояться», — внушают они молодой госпоже. «Ничего дурного не будет, если вы согласитесь при случае побеседовать с господином Тюдзю». Пусть даже у вас нет желания вступать с ним в отношения, обычные для нашего мира. Можно, по крайней мере, проявить любезность и ответить. Она же с тревогой смотрит на монахинь, которые не только не проявляют никакой приверженности старым обычаям, а, напротив, ведут себя так, будто к ним вернулась молодость, и вполне в современном вкусе слагают неумелые, но весьма многозначительные стихи. «Что за злосчастная судьба выпала мне на долю, сетует она». Даже жизнь, которой я уже готова была положить конец, неожиданно оказалась невыносимо долгой, и неизвестно, какие еще лишения ждут меня впереди. Ах, как бы мне хотелось, чтобы все окончательно забыли о моем существовании. Она лежит, впав в особую задумчивость, а тем временем Тюдзю, громко вздыхая, не исключено, впрочем, что у него есть и другие причины для печали, наигрывает на флейте. «То и дело стоны оленей», — произносит он, — Словно про себя, и трудно назвать его человеком нечувствительным. «Мибуно тадамины, какин вакасю». В этой горной глуши осенней порою особенно нестерпима тоска. То и дело стоны оленей по ночам прерывают сон. «Мне невольно вспомнилось прошлое», — говорит он, — «и стало еще тоскливее. Наверное, я никогда больше не встречу женщину, Способную откликнуться на мои чувства. Как видно, это вовсе не те горы, где нет места мирским печалям. Видя, что он собирается уходить, монахи не подходит к галерее. Но почему вы не хотите полюбоваться столь прекрасной ночью? спрашивает она. А что мне в ней? шутливым тоном отвечает Тюдзю. Теперь, когда я проник в истинные чувства обитательницы дальнего селения, не стоит проявлять излишнюю пылкость, думает он. Я приехал сюда потому, что ее черты, на миг мелькнувшие перед взором, возбудили в сердце любопытство и внушили надежду на утешение. Однако она так холодна и так замкнута. Живя в таком месте, следует быть более отзывчивым. И он решает уехать к величайшему огорчению монахини, которая так и не успела сполна насладиться его игрой на флейте. «Может, тебя не волнует печальная прелесть полночной луны, потому и спешишь покинуть». Эту келью у края гор. Произнеся это весьма нескладное стихотворение, монахиня поспешно добавляет. Так говорит госпожа. И, охваченный сладостным волнением, Тюдзю отвечает. Что ж, подожду, пока луна не исчезнет за краем гор. Может, свет сквозь щели проникнув и спальню твою озарит. Тихие звуки флейты доносятся до слуха старой монахини. И, очарованная ими, она выходит к гостю. Голос ее дрожит. Приступы кашля сотрясают немощное тело. Как ни странно, беседуя с Тюдзю, старая монахиня ни словом не обмолвилась о прошлом. Скорее всего, она просто его не узнала. «Сыграй нам на китайском кота!» — обращается она к дочери. «Ах, как красиво звучит флейта в лунную ночь! Эй, кто-нибудь, принесите коту!» Догадавшись, кто перед ним, Тюдзю невольно вздыхает. «И что это за место?» Подумать только, такая старуха и до сих пор живет здесь. Как это возможно?» При мысли о прихотливости человеческих судеб томительное волнение стесняет его душу. Сыграв прекрасную мелодию в тональности бансики, Тюдзю откладывает флейту. «Теперь ваш черед». А надо сказать, что монахиня-дочь когда-то славилась в мире утонченностью вкуса. «Не могу не выразить вам своего восхищения», — говорит она. За эти годы вы достигли значительных успехов. Но, может быть, я просто давно не слышала ничего, кроме пения горного ветра. Боюсь, что моя игра покажется вам слишком неумелой. В последнее время китайская кота утратила былое значение, и мало кто играет на нем, хотя нельзя не отдать справедливой дани своеобразному очарованию этого инструмента. Голос сосны сплетается с цитрой ночной. Китайскому коту вторила флейта которые светлые звуки, казалось, сообщали особую чистоту лунному свету. Старая монахиня была в таком восторге, что забыла о сне и бодрствовала до самого рассвета. «Когда-то я и сама играла на восточном кото, И говорят, не дурно, — говорит она. Но, по-видимому, теперь играют по-другому. Во всяком случае, мой сын Содзу однажды отозвался о моей игре довольно пренебрежительно, заявив, что я оскорбляю его слух и что лучше бы я не тратила попусту время». Которое можно посвятить молитвам. С тех пор я ни разу не прикасалась к струнам, хотя у меня есть прекрасная кота. Ей явно хочется поразить их своим мастерством, и Тюдзю, незаметно улыбнувшись, говорит: О, я никак не могу согласиться с господином Содзу. Более того, меня удивляют его слова. Ведь в земле вечного блаженства Бадхисатвы очень часто услаждают свой слух музыкой они божители танцуют, и никто не считает подобное времяпрепровождение недостойным. Напротив. Подумайте, какой грех в музыке, и как может она мешать молитвам? Прошу вас, сыграйте, вы доставите мне большую радость. Немудрено вообразить, как довольна была старая монахиня. «Эй, ты маноре едва сдерживая кашель, приказывает она. «Подай-ка, восточная кота!» Остальные монахини смотрят на свою госпожу с ужасом, но из жалости к ней молчат. Уж раз она затаила в душе обиду на своего почтенного сына, да еще и пожаловалась на него господину Тюдзю. Приносят кота, и старая монахиня, не обращая внимания на флейту, начинает, резко цепляя ногтями струны, играть первое, что приходит ей на ум — какую-то старинную восточную мелодию. Все остальные перестают играть, она же, приняв замешательство за восхищение, еще более воодушевляется и, быстро дергая струны, принимается напевать дрожащим голосом что-то вроде такэо -ти, тири тири Тиритана. «Ах, как прекрасно! Теперь такого пения нигде не услышишь», — хвалит ее Тюдзю, поскольку же старуха глуховата. Сидящим рядом с ней прислужницам приходится прокричать слова Тюдзю ей прямо в ухо. «Современные молодые люди не имеют вкуса к музыке», — отвечает она, самодовольно ухмыляясь. «Взять, к примеру, эту особу, которая недавно появилась в нашем доме. Она весьма хороша собой, но целыми днями только печалится». Ни слова от нее не услышишь. А уж к изящным развлечениям у нее, видно, и совсем нет склонности. Ее дочь и другие не смущаются, а Тюдзю, потеряв всякий интерес к происходящему, спешит откланяться. Ветер долго еще доносил до да обитательниц Она чистые звуки его флейты. До самого рассвета монахи не смыкали глаз, а утром явился гонец с письмом. «Вчера вечером такие мучительные мысли нахлынули на меня», что я поспешил уехать. Мне не забыть, как нежно звучали струны в те давние дни, потому и заплакал, услышав бесстрастные трели флейты. Может быть, вам все-таки удастся пробудить жалость в сердце молодой госпожи? Поверьте, если б не томительная тоска, я не осмеливался бы докучать вам своими просьбами, хотя бы из страха показаться слишком ветреным. не стало так грустно, что она не сумела сдержать слез. А вот какой она написала ответ. Голос флейты, давно смолкшие струны, в сердце задел. Едва отзвучал он снова, промокли мои рукава. Иногда молодая госпожа кажется до странности, лишенной всякой чувствительности. Впрочем, наверное, вы и сами догадались, довольно было непрошенных признаний моей престарелой матушки. Это заурядное письмо, скорее всего, не произвело на Тюдзю никакого впечатления, и он сразу же отложил его в сторону. «Он не оставляет меня в покое, словно ветер листьями Канта, недовольно думала молодая госпожа. «Как же упрямы мужчины!» И мысли ее невольно устремлялись к прошлому. «Увы, я знаю только одно средство оградить себя от новых домогательств, и я постараюсь прибегнуть к нему как можно быстрее». Одушевленная этой мыслью, она все сердечные попечения свои сосредоточила на сутрах и молитвах, Что было делать монахине? Постепенно она пришла к заключению, что ее питомица от природы лишена каких бы то ни было дарований и, несмотря на молодые годы, обладает угрюмым, неуживчивым нравом. Но женщина была так красива, что она прощала ей все недостатки и целыми днями любовалась ею. Стоило то и улыбнуться, и монахиня чувствовала себя счастливой. На девятую луну младшая монахиня снова отправилась в Хацусе, Ей хотелось отблагодарить канон за чудесное утешение, которое было неспослано ей после стольких лет в тоске и одиночества. «Поедемте со мной», — уговаривала она молодую госпожу. Об этом никто не узнает. Разумеется, тамошние храмы мало чем отличаются от других, но канон в Хацусе более снисходительно к молящимся и чаще исполняет их просьбы. Тому есть немало чудесных примеров. Когда-то и мать и кормилица... Точно так же принуждали меня ездить в хацусы но это не принесло мне счастья, — подумала женщина. Мне не удалось даже уйти из мира, а в этой жизни я не видела ничего, кроме горя и бед. К тому же ей было страшно пускаться в столь долгое путешествие с этой чужой женщиной. Однако она не сумела ответить решительным отказом, только пожаловалась. «Мне что-то не в последнее время. Не знаю, достанет ли у меня сил. Она боится, и это неудивительно, — подумала монахиня, — и не стала настаивать. Бесцельно, унылая тянется жизнь. У реки Хацуса я больше не стану искать двуствольную криптомерию. Эту песню молодая госпожа написала однажды, упражняясь в каллиграфии, и, обнаружив ее, монахиня сказала, шутя. «Наверное, есть два человека, с которыми вам хотелось бы снова встретиться». Слова ее попали в цель, и на щеках женщины вспыхнул жаркий румянец, сделавшие ее еще прелестнее. «Не знаю, куда, тянет корни свои криптомерии с реки Хацуса. Она дорога мне как память, а милый сердце ушедший», — быстро ответила монахиня. Впрочем, ничего примечательного в ее песне нет. Она намеревалась идти в Хацусы одна, не привлекая к себе внимания, но все прислужницы захотели непременно ей сопутствовать. Обеспокоенная тем, что после ее отъезда дом совсем опустеет, Монахиня оставила с девушкой трех прислужниц, весьма смышленную монахиню по прозванию сё, -Сё женщину постарше по прозванию Саимон и девочку-служанку. Проводив паломниц, молодая госпожа задумалась о своей злосчастной судьбе. Но что тут можно было придумать? Теперь, когда рядом с ней не осталось ни одного человека, на которого можно было положиться, ей стало еще тоскливее. Пока она сидела так, погруженная в мрачные мысли, принесли письмо от Тюдзё. «Соблаговолить и прочесть», — просила Сёсю, -сё, но женщина не желала ее слушать. Все в этом опустевшем доме располагало к унынию, и она коротала долгие, томительные дни, размышляя о прошедшем и о грядущем. «Ах, вы так грустите, что тяжело смотреть», — говорит однажды Сесю. «Давайте хотя бы сыграем в го». «Я всегда играла дурно», — смущается госпожа, но в конце концов соглашается, почему бы и не сыграть. И Сёсю -сё посылает за доской». Уверенная в себе, она предлагает госпоже начинать первой. Но, к ее величайшему удивлению, та играет настолько лучше, что в следующей игре первый ход делает Сёсё. Скорее бы возвращалась госпожа монахини, радуется Сёсё. Посмотрит, как вы играете. Когда-то она очень хорошо играла в Го. Господин Содзу тоже любил эту игру и едва не возомнил себя лучшим игроком на свете. Однажды он предложил сестре сыграть с ним, заявив, «Хвалиться не стану, но тебе меня никогда не обыграть». Кончилось же тем, что он проиграл ей две игры подряд. «И вот что я вам скажу. Вы вполне можете обыграть этого лучшего игрока. Чудеса да и только». «Что я наделала?» — ужасается женщина, испуганная столь явным пристрастием этой немолодой монахини с некрасиво выбритым лбом к игре в го. Сказавшись больной, она ложится. Вы не должны пренебрегать ничем, что могло бы отвлечь вас от мрачных мыслей, получает ее сёсю. -сё. Нехорошо, когда такая молодая, красивая женщина все время грустит. Но ну, словно драгоценный камень с изъяном. Унылые стоны ночного ветра пробуждают в душе печально-трогательные воспоминания. Пусть не понять сердцу, чем же чарует осенний вечер, невольно грущу и роса на рукава ложится». Когда на небо выплывает прекрасная светлая луна, появляется Тюдзю, от которого днем было получено письмо соответствующего содержания. Ах, как не кстати сетует госпожа и спешит скрыться в глубине покоев. Это уж слишком, — возмущается Сёсё, — провести такую ночь в обществе человека с тонкой душой. Что может быть прекраснее? А уж когда он питает к вам нежные чувства, неужели вы хотя бы немного не поговорите с ним? Или вы думаете, что его речи загрязнят ваш слух? Женщина молчит, объятая ужасом, и, видя, что склонить ее к согласию не удастся, Сёся -сё пытается уверить гостя, что молодой госпожи нет дома. Однако все ее уловки оказываются напрасными. Очевидно, гонец, приходивший днем, сумел выведать, что госпожа не уехала вместе со всеми. Возмущенный Тюдзё осыпает сё, -сё упреками. «Я ведь даже не прошу, чтобы мне позволили услышать ее голос», — говорит он. Позвольте мне просто подойти поближе и сказать о своих чувствах. О большем я и мечтать не смею. А там пусть госпожа сама решает, достоин я ее внимания или нет. Исчерпав все средства убедить женщину, тюдзю пеняет ей. Вы слишком жестоки ко мне. Обычно в таком месте особенно чутко откликаешься на все, что происходит вокруг. А ваше удивительное равнодушие, когда твое сердце полнится горькой печалью, Нельзя не поддаться чарам осенней ночи в горном селении. Ваше сердце тоже просто не может не отозваться. Госпожи монахини нет, и отвечать за вас некому, — заявляет сёсё. -сё. Неужели вы настолько не желаете считаться с приличиями? Влачу свои дни, стараясь не думать о том, как горестна жизнь. А людям, наверное, кажется, всей душой предаюсь печали, — роняет женщина, словно между прочим. Но Ссе тут же передает ее слова Тюдзю, и тот растроган до глубины души. Уговорите же, госпожу, подойти поближе, снова просит он, незаслуженно подозревая прислужниц в нерасторопности. Свет не видывал более бессердечной особы, сетует ссесю и послушно проходит во внутренние покои. Там она обнаруживает, что госпожа укрылась в покоях старой монахини, куда обыкновенно и не заглядывает. Пораженная она возвращается к тюдзю и докладывает ему. Так, мол, и так. «Мне всегда казалось, что человек, живущий в таком месте, где ничто не мешает ему предаваться размышлениям, — говорит Тюдзю, — должен обладать особенно чувствительной душой. Ваша госпожа не производит впечатления бессердечной особы, но даже женщина, вовсе не сведущая в делах этого мира, не обходилась бы со мной столь жестоко. Может быть, горький опыт прошлого заставляет ее вести себя так. Но что могло поселить в ее душе такое отвращение к миру, и как долго она не сможет освободиться от него. Подстрекаемый любопытством, он требует от все все новых и новых подробностей, но разве может та рассказать ему все, что знает? «Эта особа давно должна была находиться на попечении госпожи монахини», — отвечает она. «Но обстоятельства разлучили их на долгие годы, и только совсем недавно, во время поездки в Хацусе, мы совершенно случайно встретили ее и забрали с собой». Госпожа тем временем лежит ничком, подле старой монахини, о дурном нраве которой наслышана и не может сомкнуть глаз. Сама монахиня заснула уже давно, едва опустились сумерки, и теперь изо рта ее вырывается страшный храп. Неподалеку лежат еще две монахини, такие же старые, и тоже храпят одна громче другой. «Как бы кто-нибудь из них не проглотил меня сегодня ночью», — думает женщина, дрожа от страха. «Не столь уж и дорога ей жизнь» но, будучи от природы робкого нрава и характер имея нерешительный, она во всех затруднительных случаях ведет себя совершенно так же, как тот человек, который отказался от намерения покончить с собой единственно потому, что побоялся пройти по бревну, переброшенному через реку. Госпожа пришла сюда вместе с Камоки, но эта ветреная особа почти сразу же ускользнула, не желая лишать себя удовольствия полюбоваться изысканными манерами столь редкого гостя. Вот сейчас, сейчас она вернется, ждет госпожа, но, увы, комоки не из тех, на кого можно положиться. Тем временем Тюдзю, так ничего и не добившись, уезжает. Ну, можно ли быть такой неприветливой? Сетуют монахини, укладываясь спать. При ее-то красоте. Поздно ночью, по-видимому, было уже около полуночи, старая монахиня проснулась, разбуженная жестким приступом кашля. Огонь светильника освещал ее седые волосы, покрытые чем-то черным. Заметив, что рядом с ней кто-то лежит, она, приставив руку козырьком колбу, в недоумении уставилась на женщину своими подслеповатыми глазами. — Что еще это за диво? — Кто здесь? — недовольно ворчала она. — Вот и конец, — подумала молодая госпожа и зажмурилась от ужаса. — Сейчас проглотит. Когда там, в Удзи, демон повлек ее за собой, она не сопротивлялась, ибо ничего не понимала. Но теперь... Бедняжка совсем растерялась, не зная, что делать. Что за злосчастная у меня судьба, вздыхала она. Вернуться к жизни для того, чтобы вечно терзаться воспоминаниями о прежних страданиях и трепетать в ожидании новых. Впрочем, кто знает, может быть, после смерти мне было бы еще хуже. Всю ночь она не смыкала глаз, преследуемая горькими раздумьями, перебирая в памяти все тягостные и мучительные подробности своей безотрадной жизни. Она никогда не видела отца, и ее юность прошла в бесконечных скитаниях по далеким восточным землям. Когда же волей обстоятельств она вернулась, наконец, в столицу и обрела столь надежную, казалось бы, опору в лице сестры, нелепый случай лишил ее и этого утешения. Был человек, готовый оказать ей покровительство, и уже близился день, когда все тяготы и несчастья должны были остаться позади, но она совершила непоправимую ошибку, и все рухнуло. Теперь-то она понимала, что не должна была поддаваться обаянию принца. Ведь именно тогда и начались все ее беды. О, она не должна была уступать ему, не должна была верить клятвам у померанцевого острова. Теперь ничего, кроме неприязни, не осталось в ее сердце, и все чаще вспоминала она того, другого. Может быть, его чувства не были такими пылкими. Но где найдешь человека более внимательного и более надежного? О, лишь бы он не узнал, что она жива и находится здесь, вона. То угодно, только не он. Она бы не перенесла этого позора. И все же, если бы можно было, хотя бы одним глазком увидеть его. Нет-нет, дурно даже думать об этом. Наконец раздался крик петуха, и женщина вздохнула с облегчением. Еще больше обрадовалась бы я, услышав голос матери, невольно подумала с ей. «Гёки!» Гекую в косю. Фазаны в горах, стонут тоскливо услышав их голоса, вздрагиваю, уж не отец ли? Вздыхаю, не мать ли плачет. После бессонной ночи она чувствовала себя совсем больной и осталась лежать, поджидая комоки, которая так до сих пор и не пришла. Старухи, всю ночь пугавшие ее своим храпом, поднялись чуть свет и, приготовив рисовую кашу и еще что-то столь же непривлекательное, угощались на все лады, расхваливая еду. «Отведайте и вы», — предложила ей старая монахиня. Но женщине было неприятно, да и непривычно принимать от нее такого рода услуги. Она отказалась от еды, сославшись на дурное самочувствие, но бесцеремонные монахини продолжали настаивать. Тут послышался шум. Пришли монахи из Йокава с сообщением, что Содзу собирается сегодня спуститься с гор почему так внезапно удивились монахини, и монахини без гордости принялись объяснять им, в чем дело. Первую принцессу давно уже преследует какой-то злой дух. Верховный священнослужитель с горы Хея был призван к ее ложу, дабы отслужить соответствующий молебен, но, судя по всему, без нашего Содзу они не могут справиться. Вчера за ним снова присылали гонца, а вечером Сиину сёсю -сё из дома левого министра явился с письмом от самой государыни супруги, Потому-то достопочтенный Содзу и согласился нарушить свое уединение. «Вряд ли я дождусь другого такого случая», — подумала женщина. «Я должна превозмочь свою робость и попросить Содзу совершить обряд пострижения. В доме почти никого нет, и нам никто не помешает». «Я чувствую себя нездоровой», — сказала она, поднимаясь. «Когда пожалует господин Содзу, попросите его принять у меня обед воздержания. Не стоит упускать такой возможности». Старая монахиня лишь молча кивнула в ответ. Вид у нее был совершенно отсутствующий. Молодая госпожа перебралась в свои покои. Ее всегда причесывала монахиня, и теперь, не желая, чтобы ее волос касались чужие руки, она попыталась распустить их сама, что оказалось довольно трудной задачей. «Матушка никогда уже не увидит меня в прежнем обличии, подумала она, и сердце ее болезненно сжалось. «Но разве могла она кого-то винить? Ей казалось, что за время болезни волосы ее должны были поредеть, но, как это ни странно, их вовсе не стало меньше. Густые, длиной не менее шестисяку, они падали до самого пола шелковистыми блестящими волнами. Когда бы она знала, какая судьба, тихонько прошептала она про себя. Хэнзю Гасен «Милая мать, когда бы она знала, какая судьба, меня ожидает» когда расчесывала волосы мне тутовых ягод черней. Содзу явился и вечером. Для него были подготовлены южные покои, где уже суетились круглоголовые монахи. Все это было необычно, и сердце женщины замирало от страха. Прежде всего Содзу зашел к матери. — Что нового произошло у вас за это время? — спрашивает он. — Я слышал, что монахиня из восточных покоев отправилась в хацуса а та особа, которую мы нашли. «Что, она по-прежнему с вами?» «Да, она здесь», — отвечает старая монахиня. «Кстати, ей кажется, не и она просила, чтобы вы приняли у нее обет воздержания». Содзу поспешил в покое молодой госпожи и, устроившись у занавеса, окликнул ее. С трудом превозмогая смущение, она приблизилась, готовая отвечать на его вопросы. «Все это время я молился за вас», — говорит Содзу. Я уверен, что какая-то давняя связь существует между нашими судьбами, иначе мы не встретились бы при столь удивительных обстоятельствах. Надеюсь, вы понимаете, почему я не сообщался с вами. Монаху не приличествуют обмениваться письмами с женщиной без особой на то надобности. Как вам живется здесь, среди отвернувшихся от мирской суеты? «Когда-то я решила уйти из мира», — отвечает женщина, «и сама не понимаю, почему до сих пор жива. Меня это не так уж радует, и тем не менее я благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Однако мне кажется, я не сумею приноровиться к обычаям этого мира и не задержусь в нем надолго. Поэтому прошу вас, постригите меня в монахини. Я не смогу жить так, как живут другие женщины. Но у вас еще вся жизнь впереди. Неужели вы решитесь посвятить ее одним молитвам? Боюсь, как бы вы не обременили душу еще более тяжкими прегрешениями. Возможно, сейчас ваше решение кажется вам твердым, но пройдет время. Увы, женщины так легко впадают в заблуждение. С малолетства я не знала ничего, кроме печалей, а матушка часто предлагала мне «может тебе стать монахиней». А потом, когда я стала проникать в суть явления этого мира, я еще более укрепилась в намерении отказаться от обычной жизни и посвятить себя заботам о грядущем. Кто знает, может быть, мне осталось жить совсем немного, «И именно поэтому я так слабею духом. Упрошу вас, не отказывайте мне», — говорит она, плача. Но почему недоумевает Содзу? Почему такая красавица прониклась отвращением к миру? Впрочем, помнится, и тот дух говорил нечто подобное. Возможно, у нее действительно есть причины. Чудо, что ей вообще удалось выжить. А раз уж приметил ее однажды злой дух, она никогда не будет в полной безопасности». «Так или иначе, ваше желание встать на путь служения Будде весьма похвально, и не мне, монаху, отговаривать вас», — говорит он. «Принятие обета занимает немного времени, но меня срочно вызвали к первой принцессе, и сегодня ночью я должен быть во дворце, дабы с раннего утра приступить к молитвам и обрядам. Через семь дней я вернусь, и тогда...» «Да, но к тому времени вернется монахиня и запретит мне», — огорчается женщина, и, притворившись, что силы покидают, ее плачет, «Ах, ну я так страдаю! Боюсь, что скоро мне не поможет и постриг. О, прошу вас!» И сердце старого монаха стесняется от жалости. «В самом деле, уже совсем поздно», — говорит он. «Раньше мне ничего не стоило спуститься к подножию, но теперь я стар и немощен. С каждым годом мне становится все труднее проделывать этот путь. Пожалуй, мне лучше отдохнуть здесь немного, прежде чем ехать во дворец. И если вы так спешите, я готов принять ваш обед сегодня же». Безмерно обрадованная, женщина достает ножницы и, положив их на крышку от шкатулки от гребней, подсовывает под занавес. «Эй, кто-нибудь, подойдите сюда!» — зовет Содзу. С ним и сегодня те два почтенных монаха, которые когда-то сопровождали его в Удзи, и, подозвав их, он приказывает «постригите госпожу». Адзари подходит к занавесу, не выказывая особого удивления. Может ли что-нибудь быть естественнее желания отгородиться от мира?» для женщины, на долю которой выпало столько испытаний. Но, увидев струящиеся сквозь прорези занавеса блестящие пряди волос, он замирает с ножницами в руках. Да и чье сердце не дрогнуло бы. Тем временем все в нижних покоях беседует со своим братом-монахом, приехавшим вместе с Содзу. У Сэймон тоже нашелся среди прибывших какой-то знакомец, с которым ей хотелось поболтать, да и другие женщины думали только о том, как бы получше принять столь редких и дорогих гостей, поэтому с госпожой осталась одна Камоки. Разумеется, она сразу же поспешила к сёсю и сообщила ей о том, что происходит. Но когда та, объятая ужасом, вбегает в покои, Содзу уже накидывает на госпожу свое собственное оплечье, как того требуют обычай. «Теперь поклонитесь в ту сторону, где сейчас находится ваша мать», — говорит он, но женщина только рыдает в ответ. «Откуда ей знать?» «В какой то теперь стороне?» «Что вы делаете?» — кричит Сёсю. «Как можно потакать ее безрассудству? Что скажет монахиня, когда вернется из хацусы Но Содзу запрещает ей приближаться. Сделанного не воротишь. Так стоит ли смущать сердце, принимающий постриг глупыми речами? «Когда блуждаем мы в трех мирах», — произносит Содзу, и она невольно вздрагивает. «Но ведь я уже разорвала узы, связывающие меня с близкими людьми». Увы, несмотря ни на что, эта мысль повергает ее в неизъяснимую печаль. Примечание. Когда блуждаем мы в трех мирах. Начальные слова одного из священных гимнов, которые пелись при принятии пострига. Гимн отречения от родителей. Когда блуждаем мы в трех мирах, семейные узы не могут быть порваны. Когда же их разорвав, вступаем на путь недеяния, обретаем истинную возможность воздать добром. Когда монах поет этот гимн, принимающий постриг должен стать лицом к той стороне, где находятся его родители, и поклониться. Три мира — мир желаний, чувственный мир, мир чистой духовности. Конец примечания. Адзари, оказавшись не в силах справиться с ее густыми волосами, говорит. Потом попросите монахинь подправить. Разумеется, волосы над долбом выстригает сам Содзу. Вы не должны раскаиваться. Увидев, как изменилось ваше лицо, — получает он женщину и много других мудрых наставлений, — слышит она от него. «Какая радость, что мне удалось-таки осуществить свое желание, хотя все были против и, казалось, никогда не допустят», — думала она, всей души благодарная Будде. Да, видимо, не зря оставил он ее в этом мире. Скоро все уехали, и в доме стало тихо. Прислушиваясь к стонам ночного ветра, прислужницы говорили, вздыхая. А мы-то надеялись, что вы ненадолго задержитесь в этом унылом жилище и очень скоро займете блестящее положение в мире. Как же вы станете жить в этом обличии, Ведь у вас все еще впереди. Даже дряхлые старухи печалятся, разрывая узы, связывающие их с миром. Но молодая женщина не испытывала ничего, кроме радости. «Теперь мне нечего опасаться», — думала она. «Никто не заставит меня жить так, как принято в этом мире». Однако на следующее утро... Она старалась не показываться на глаза окружающим, чувствуя себя виноватой в том, что поступила вопреки их воле. Ее волосы, едва достигавшие плеч, были подстрижены весьма неровно, и она думала, вздыхая, «О, если бы кто-нибудь догадался подровнять их без лишних слов!» Любая безделица повергала ее в сильнейшее замешательство, и она весь день просидела без света, с опущенными занавесями. Робкая и застенчивая по природе, Женщина еще более замкнулась в себе, да и кому могла она открыть свою душу? Рядом с ней не было ни одного близкого человека, способного поддержать ее советом. Только бумаги поверяла она мысли и чувства, зарождавшиеся в глубине ее души. Часто, когда сдавленная в груди тоска просилась наружу, она брала в руки кисть и писала, так, между прочим, словно упражняясь в каллиграфии. «Ни меня, ни других, пусть больше не будет, — решила, — и покинула мир, не ведая, что придется его покидать еще раз. Теперь уже навсегда, написала она однажды, и ей самой стало грустно. Вот и конец. Думала я когда-то, но обманулась. И снова из этого мира ухожу, чтобы уже не вернуться. Однажды, когда она сидела вот так, и из-под кисти ее возникали песни примерно одного и того же содержания, принесли письмо от Тюдзю очевидно кто-то из монахинь возмущенных своеволием молодой госпожи сообщил ему о случившемся немудрено вообразить каким тяжелым ударом была для него эта весть вот значит в чем крылась истинная причина ее холодности подумал он потому-то она так упорно и отказывалась отвечать мне несомненно решение давно уже созрело в ее сердце и все же трудно поверить ведь еще совсем недавно я просил прислуживающую ей монахиню Позволить мне хоть одним глазком взглянуть на волосы, которых красота так пленила меня в тот вечер, и она обещала. Раздосадованные до крайности он все же решил еще раз написать. Увы, что я могу сказать. Оставив меня, уплывает рыбачья лодка к иным берегам. Не отстать бы, готов и я, устремиться во след за нею. Обычно госпожа не читала писем Тюдзю, но на этот раз изменила свои привычки потому ли, что ей было как-то особенно грустно в тот миг, или потому, что ее тронуло его смирение, но только взяв первый попавшийся клочок бумаги, она небрежно начертала. Сердце давно отдалилось от берега печального мира. Но не знаю, куда забросят. Волны утлый, рыбачий челн. Вряд ли эта песня кому-то предназначалась. Скорее всего, госпожа по обыкновению написала ее просто так, но сёся тут же отправила листок тюдзю. «Вы могли хотя бы переписать», — попеняла ей госпожа, но упрямится Сёсё, «Ах, нет, я только испорчу», — возразив, отправила песню, не переписывая. Невыразимые печали владела сердцем Тюдзю, когда он, совершенно того не ожидая, получил песню, написанную ее собственной рукой. По прошествии некоторого времени возвратились домой паломницы, и, узнав печальную новость, долго не могли опомниться от изумления». Монахиня была в ней себя от горя. Я понимаю, что должна была бы поддержать вас в вашем намерении, сетовала она. Ведь я и сама приняла обет. Но у вас впереди долгая жизнь. Что же станется с вами? Кто знает, надолго ли я задержусь в этом мире. Возможно, уже сегодня или завтра. Вот и в Хацусе я просила Будду даровать мне возможности дальше заботиться о вас, дабы вы жили спокойно и счастливо. Видите, как монахиня мечется от горя, Женщина невольно вспомнила свою родную мать, и сердце ее мучительно сжалось, ведь несчастной не было дано даже оплакать бренные останки любимой дочери. По обыкновению своему она сидит молча, повернувшись к монахине спиной, такая трогательная и такая юная, что та не может удержаться от слез. «Ах, я не ожидала, что вы так ненадежны», — повторяет монахиня, готовя платье для новопостриженной, а как серо-зеленые тона давно уже привычны ее взору, справляется со своей задачей довольно быстро. Помогая молодой госпоже облачиться в темное платье и такое же оплечье, монахи нежалобно причитают. «Вы были нашей радостью, лучом света, случайно проникшим в бедную горную хижину. Ах, какое горе!» Одновременно они, на чем свет стоит, ругают почтенного Содзу, лишившего их единственного утешения. Вмешательство Содзу, как и предсказывали его ученики, произвело благотворное действие. Первая принцесса стала быстро поправляться, и люди славили необыкновенную мудрость старого монаха. Дабы предотвратить возможность возвращения болезни, решено было еще некоторое время не прекращать молитв, поэтому Содзу пришлось задержаться во дворце. Однажды тихим дождливым вечером его призывает к себе государыня и просит провести ночь у изголовья принцессы. В покоях почти никого нет, Дамы, много ночей подряд не отходившие от больной, разошлись, довольные, что могут, наконец, отдохнуть. Воспользовавшись их отсутствием, государь не осталась на ночь в опочивальне дочери. «Я всегда верила, что наше будущее в надежных руках», — говорит она монаху. «И этот случай лишь укрепил меня в моей вере». «Будда не раз давал мне понять, что близок крайний срок моей жизни», — отвечает Содзу. «Особенно же опасны для меня ближайшие два года». Потому-то я и решил затвориться в горной обители и целиком посвятить себя служению. Только ваше милостивое повеление и заставило меня спуститься». не сообщает, как упорен был вселившийся в принцессу злой дух, в какой ужас повергал он присутствующих, когда вдруг, появляясь, называл себя разными именами. «А вот какая удивительная, поистине невероятная история приключилась недавно со мной», говорит, выслушав ее Содзу. На третью луну моя престарелая матушка отправилась в Хацусы, дабы отслужить там благодарственный молебен. На обратном пути она заночевала в обители Удзи. Я сразу подумал, что такой просторный дом, в котором, к тому же, никто давно не живет, наверняка служит пристанищем для всякой нечисти, поэтому помещать в нем больную опасно и точно. И он рассказывает государыне, как нашел никому неизвестную женщину. Вот уж и в самом деле чудеса. Прислуживающие государни дамы уже спят, но она поспешно будет их, так напугал ее рассказ Содзу. Разумеется, никто из них ничего не слышал, за исключением Косайсё, той самой, который благоволил Дайсе. Испуг государыни не остается незамеченным Содзу, и, кляня себя за опрометчивость, он замолкает, не решаясь докучать ей подробностями. Однако, будучи человеком словоохотливым, после некоторого молчания продолжает. А вот что я еще вам скажу. Спускаясь с гор на этот раз, я зашел вон проведать живущих там мать и сестру. И что же вы думаете? Эта женщина, рыдая, стала просить меня принять у нее обед, ибо она, видите ли, давно уже решила отречься от мира. Она так умоляла меня, что я просто не смог отказать ей. А моя сестра, тоже монахиня, когда-то она была супругой покойного Эмон-Ноками, очень полюбила эту особу, Считая, что она ей не спослана Взамен ее любимой дочери, Которую утрату она оплакивала Многие годы. Представляю себе, в какой она теперь На меня обиде. Мне и самому жаль, что столь прелестная женщина Вознамерилась посвятить себя служению. Хотел бы я знать, кем она была раньше. «Как такая красавица Могла оказаться в столь диком месте?» Спрашивает Косайсё. «Хоть теперь-то вы узнали, кто она?» «Нет, так и не узнал» если только она открылась моей сестре. Но будь она знатной особой, ее исчезновение вряд ли осталось бы незамеченным. Ведь нет такой тайны. Впрочем, дочери провинциальных чиновников, наверное, тоже бывают красивы. Да, коль скоро морской дракон способен родить Будду. А ежели принадлежит она к низкому сословию, то значит, ее прошлое рождение не обременено тяжкими преступлениями. Примечание. В сутре Лотоса Есть притча о дочери морского дракона, сумевшей достичь просветления. Конец примечания. Тут государине вспоминается, что совсем недавно кто-то из дам рассказывал ей о женщине, бесследно пропавшей в тех местах. Да и Ко тоже слышала о сестре супруги принца Хёбукё, покинувшей мир при весьма загадочных обстоятельствах. «Уж не она ли?» — приходит ей в голову, но как тут проверишь?» Монах говорил, что найденная ими женщина больше всего на свете боится, как бы люди не узнали о ее существовании, и прячется ото всех, словно есть у нее в этом мире враги. Впрочем, он явно не договаривает, да и вообще, по его собственному признанию, рассказал эту странную историю лишь потому, что надеялся развлечь государыню. Принимая все это во внимание, Госайсю решает, пока никому ничего не говорить». Не исключено, что это та самая женщина, говорит государыня, когда они, с кусайся, остаются одни. Хорошо бы сообщить Дайсе. Однако она так и не решилась. Вмешиваться в чужие тайны, не имея почти никаких доказательств, ей не хотелось. К тому же она не была настолько близка с Дайсе, чтобы самой заводить с ним разговор на столь щекотливую тему. Скоро принцесса выздоровела окончательно, и содзу вернулся в горы. По дороге он снова заехал вона, и сестра не приминула высказать ему свое неудовольствие. «Разве вы не понимаете, что, став монахиней в столь цветущие годы, она может обременить свою душу еще более тяжкими прегрешениями?» «Пеняет она ему. Почему вы даже не посоветовались со мной?» «Но, увы, поздно. Теперь вы должны помышлять единственно о молитвах», наставляет Содзу новопостриженную монахиню. «И старые, и юные» равно подвержены превратностям судьбы. Поэтому мне не кажется удивительным, что именно вам открылась тщетность мирских упований». Его слова повергают женщину в замешательство. «Сшейте себе новое монашеское облачение», — говорит Содзу, преподнеся ей узорчатую парчу, шелк и кисию. «Пока я жив, вам не о чем беспокоиться, я позабочусь о вас», — добавляет он. «Рождаясь в мире, мы привычно алчим блеска и славы, а потому всем нам трудно разорвать путы, связывающие нас с этим миром. Но в душе человека, поселившегося в глуши и посвятившего себя служению, не остается места ни для стыда, ни для обид. Воистину, судьба непрочна, словно листок. Немного помолчав, Содзу произносит. У сосновых ворот до самой зари лунный блуждает свет. Примечания. Цитаты из поэмы Бодзюи. Прислужница высочайшей усыпальницы. Лицо твое подобно цветку, Судьба подобно листку. Судьба непрочна, словно листок, И что теперь будет со мною? Много лун миновало с тех пор, Как служила я государю. У сосновых ворот до самой зари Лунный блуждает свет. У стены кипарисовой, не умолкая, Стонет унылый ветер. Конец примечания. Нечасто в простом монахе встретишь такое душевное благородство. Женщина благоговейно внимает его речам, чувствуя, что наконец-то обрела истинного наставника. Весь день уныло стонет ветер. Ах, в такую пору у горных монахов рыдание подступает к горлу, вздыхает Содзу, и, услыхав его слова, женщина думает, а ведь и я теперь горный монах, потому-то, наверное, и слезы льются бесконечным потоком. Она подходит к порогу и вдруг замечает вдали группу людей в разноцветных охотничьих платьях. По этой дороге редко кто поднимается в горы. Лишь иногда можно заметить монаха, бредущего то ли из Куратани, то ли еще откуда. Миряне же здесь почти не появляются. К ее величайшему удивлению это оказывается Тюдзю, так и не сумевший примириться с поражением. Как не теперь жаловаться все же! Подумав, он отправился Она и, продвигаясь по горной тропе, не мог не поддаться печальному очарованию осенней листвы, гораздо более яркой, чем в других местах. Странным было бы обнаружить в таком месте женщину беззаботную и жизнерадостную, невольно пришло ему в голову. «В последние дни я был свободен от своих обязанностей», говорит Тюдзю, любуясь прекрасным видом, «и, не зная, чем занять себя, решил посмотреть на горы в осеннем убранстве. Эти деревья так хороши, что хочется, как бывало, устроиться под ними на ночлег. Монахини по обыкновению своему заплакав отвечает. Холодный ветер пронесся по горным склонам, срывая листву. Нет деревьев, под тенью которых можно было бы укрыться. На это тюдзё. Знаю, никто теперь не ждет меня здесь, в горном жилище. Но, увидев деревья в саду, не смог я проехать мимо, Бессмысленно снова заводить разговор о молодой госпоже, и, тем не менее, Тюдзю не удержался. «Позвольте же мне одним глазком взглянуть на нее в новом обличии, просит он Сёсю. -сё. «Вы же обещали. Так сделайте хотя бы это». Сёсю -сё проходит во внутренние покои и, глядя на госпожу, удрученно вздыхает. Такую красавицу и в самом деле обидно держать в заперти. На женщине неяркое красновато-желтое нижнее платье и светло-серое верхнее. Пышные волосы, развернутым веером, падают на плечи, а лицо поражает редким изяществом черт и такой яркостью красок, словно его только что набелели и нарумянили. Судя по всему, она прилежно молится. Перед ней лежит развернутый свиток с текстом сутры, а рядом на планке занавеса висят четки. Невольно хочется взять кисть и запечатлеть эту склоненную фигуру на бумаге. Так она хороша. При виде госпожи даже у Сёси невольно всякий раз подступает слезы к глазам. А что же должен испытывать мужчина, которого сердце давно стремится к ней? Рассудив, что лучшего случая не дождешься, Сёси указывает ему на небольшую щель в перегородке возле замка и предусмотрительно отодвигает занавес, который мог бы ему помешать. Думал ли Тюдзю, что женщина окажется столь прекрасной? Она словно соединяет в себе всемыслимые совершенства — Право можно ли было допускать? Ему становится так грустно, так досадно, как если бы он сам был виноват в том, что она переменила обличье. Испугавшись, что не сумеет сдержать нахлынувших чувств и тем самым невольно обнаружит себя, тетя Дзё поспешно отходит. «Возможно ли, чтобы человек, потерявший столь прелестную возлюбленную, не стал бы ее искать?» — недоумевает он. «К тому же, если бы чья-нибудь дочь пропала или приняла постриг», Слухи об этом наверняка распространились бы по миру. Даже монашеское платье не умаляет ее красоты. Так, пожалуй, теперь она кажется Тюдзю даже еще более привлекательной, и у него мучительно сжимается сердце. Быть может, хотя бы тайно, думает он, и снова обращается к монахине. Я допускаю, что раньше у молодой госпожи были причины сторониться меня, но теперь, когда она приняла постриг, почему бы нам не побеседовать как-нибудь при случае? «Надеюсь, вы не откажетесь замолвить за меня словечко. До сих пор я приезжал сюда, влекомый воспоминаниями. Но если вам удастся склонить ее к согласию, у меня будет еще одна причина навещать вас». «О, я понимаю, сколь чисты ваши намерения, и искренне признательна вам за то, что вы и теперь принимаете в ней такое участие», плача, отвечает монахиня. «Вы и вообразить не можете. Как тревожит меня мысль о ее будущем. Ведь придет время, когда меня уже не будет рядом». Но кто же эта женщина, недоумевает Тюдзю? Судя по всему, они все-таки связаны родственными узами. «Я не стану уверять вас, что сумею обеспечить ей беспечальное будущее», — говорит он. «Ибо человеку не дано знать, что у него впереди. Но, коль скоро я обещал, я не изменю своему слову». Но убеждены ли вы, что ее никто не разыскивает? По-моему, именно некоторая недоговоренность в этом отношении и препятствует нашему сближению» хотя для меня это и не имеет особого значения. Возможно, ее и разыскивал бы кто-нибудь. Останься она в обычном для женщины этого мира обличье. Но она сама порвала все связи с миром и не помышляет ни о чем, кроме молитв. Молодая госпожа получает от Тюдзю такое послание. «Знаю от мира, отреклась ты, познав тщету, мирских упований. Но как же горько себя отверженным ощущать». На словах же он передает ей обычное уверение в неизменной преданности. «Я почел бы за особенное счастье, если бы вы согласились видеть во мне брата. Каким утешением была бы для меня возможность иногда беседовать с вами? Сожалею, но ваши речи слишком мудрены для меня. Мне их не постичь», — отвечает женщина, оставляя без внимания песню, в которую он жалуется, что ощущает себя отверженным. «Слишком много несчастья досталось мне на долю, и мысли мои далеки от мирского, — думает она. Я хочу лишь одного. Уподобившись засохшему дереву, тихо и незаметно прожить свой век в этой горной глуши. Раньше она целыми днями сидела, погруженная в печальную задумчивость. А теперь, когда ее давнишнее желание было наконец удовлетворено, она заметно повеселела, посветлела лицом, часто шутила с монахиней и играла с ней в го. Разумеется, большую часть времени — Она отдавала молитвам и усердно изучала разные сутры, начиная с сутры «Цветка закона». Скоро выпал снег, перестали приходить люди, все вокруг и в самом деле навевало безысходную тоску. Минамото но Мунаюки, как косю. В горной глуши, зимою сильнее обычного, донимает тоска. Никто не спешит навестить, и травы совсем засохли. Прошло еще немного времени, и год сменился новым. Однако здесь, вона, ничего не напоминало о весне. Скованная льдом река была по-прежнему безмолвна, и вид ее располагал к унынию. Женщине давно уже стало ненавистно все связанное с человеком, сказавшим когда-то, лишь сердце свое потерял. Но в памяти то и дело всплывал тот давний день. Падает снег, и сокрылись от взора горы и долы, Давно все кануло в прошлое, но так на душе печально. Как-то написала она по обыкновению своему в промежутке между молитвами, упражняясь в каллиграфии. «Целый год прошел с того дня, как я умерла для всех», — часто думала она, — «вспоминает ли кто-нибудь обо мне?» Однажды им приносят первую зелень в грубой, некрасивой корзинке, и монахиня говорит. «В далеких горах по проталинам собирают первую зелень. Радуюсь ей, с надеждой, в будущее смотрю. По окрестным лугам, глубоким заваленным снегом, первую зелень я хотела бы для тебя собирать еще долгие годы, отвечает женщина, и монахиня растрогана до слез. Неужели она действительно так думает? О, если бы я могла видеть вас в другом, более сообразном вашим летам обличье, вздыхает она. Недалеко от стрихи цветет красная слива, Такая же яркая и благоуханная, Как в те давние дни. Разве весна Невольно вспоминается женщине? Цветы сливы дороже ей всех остальных, И не потому ли, Что напоминают того, Чьим ароматом она так и не сумела Сполна насладиться? Принц Тамахира Сюи-сю Сполна не успел Ароматом твоим насладиться И томимой тоской Ветку цветущей сливы Сорвал сегодня в саду. В последнюю ночную стражу Женщина подносит Будде священную воду. Призвав послушниц помоложе, Она велит им сорвать ветку сливы, Но, словно обидевшись, цветы внезапно осыпаются, Благоухая сильнее прежнего. Никто рукавом не касался цветущей сливы, Но почему-то так волнует ее аромат Этим весенним утром, Внук старой монахини, правитель Кии, недавно вернулся в столицу. Это был красивый мужчина лет тридцати, весьма уверенный в себе. «Что нового произошло у вас за эти годы?» — спросил правитель Кии, приехав навестить старую монахиню, а поскольку та пребывала в старческой расслабленности и даже ответить толком не умела, он почти сразу же перешел в покои младшей монахини. «Увы, она совсем состарилась». «Невозможно смотреть на нее без жалости», — говорит он. «Ей не так много осталось, но все это время я был далеко и не имел возможности заботиться о ней. А ведь после того, как ушли из мира мои родители, у меня не осталось никого ближе ее. А что супруга правителя Хитати, наведывалась ли она к вам?» Судя по всему, речь идет о его младшей сестре. «Мы прожили эти годы однообразно и уныло, лишь печали все множились». Отвечает монахиня. А госпожа Хитати давно уже не давала о себе знать, боюсь, что матушка так и не дождется ее. Услыхав знакомое имя, женщина невольно прислушивается. «Я довольно давно приехал в столицу», продолжает между тем правитель Кии. «Но обремененный многочисленными придворными обязанностями до сих пор не сумел выбраться к вам. Вот вчера совсем уже было собрался, но неожиданно пришлось сопровождать господина Дайсе Вудзи». Мы пробыли там весь день в доме покойного восьмого принца. Когда-то господин Дайсе посещал его дочь, но в позапрошлом году ее не стало. Потом он тайно поселил в Удзи младшую сестру покойной, но и та скончалась прошлой весной. Собственно, он поехал туда за тем, чтобы отдать распоряжение о поминальных службах. Провести все положенные службы господин поручил монаху Рисси из близлежащего храма. Вашему покорному слуге Тоже доверили подготовить один женский наряд. Надеюсь, вы мне в этом поможете? Я велю, чтобы ткачи выткали необходимые ткани и доставили сюда. Надобно ли сказать, сколь нелегко было женщине справиться с сердечным волнением? Не желая подавать подозрения окружающим, она поспешила скрыться в глубине покоев. Но я слышала, что у того принца-отшельника было только две дочери: какая же из них стала супругой принца Хёбукё? спрашивает монахиня. Второй возлюбленный господина Дайсё была, скорее всего, внебрачная дочь принца, рожденная ему женщиной низкого звания. Господин Дайсё до сих пор изволит оплакивать её, сокрушаясь, что был недостаточно внимателен к ней при жизни. С утратой той первой он, судя по слухам, тоже долго не мог примириться и даже готов был принять постриг. Поняв, что правитель Кии довольно близко связан с домом Дайсё, Женщина похолодела от ужаса. «Как странно, что обеим суждено было скончаться именно в Удзи», продолжает правитель Кии. «Вчера у меня просто сердце разрывалось, когда я смотрел на господина Дайсё. Подойдя к реке, он долго стоял на берегу и, глядя на воду, плакал, затем поднялся к дому и начертал на столбе. Увы, не сумел слез удержать, и они в реку упали, где отражение любимой и того не осталось». Он редко говорит о ней вслух, но лицо его так печально, что невозможно смотреть на него без жалости. Хорош же он так, что ни одной женщине перед ним не устоять. В целом свете нет человека прекраснее. К такому выводу я пришел еще в юные годы и всегда предпочитал службу в его доме любой другой, даже самый почетный и выгодный. И этот невежественный человек понял, сколь велики достоинства господина Дайсё, вздыхает женщина. И все-таки, наверное, ему далеко до покойного министра, которого когда-то называли блистательным, замечает монахиня. Впрочем, в наши дни превозносят именно тех, кто принадлежит к его семейству. А что вы скажете о левом министре? Министр — человек редкостной красоты и необыкновенных дарований. Бесспорно он принадлежит к самым блестящим мужам столицы. Но кто истинно красив, так это принц Хёбукё, будь я женщиной. Я бы только и мечтал о том, чтобы прислуживать в его доме». Право, можно подумать, что он говорит почему-то то наущению. Женщина, замирает волнение, волнения, с интересом прислушивается. Все с ней произошедшее кажется далеким сном. Побеседовав с монахиней, правитель Кии уехал. «Значит, он не забыл», — растроганно думала женщина. Одновременно она представляла себе, как велико должно быть горе ее матери, но не могла же она показаться ей в столь унылом обличии. Со странным чувством смотрит она, как монахини по просьбе правителя Киии красят ткани, но не говорит ни слова. Когда же начинают края тишить, младшая монахиня приносит ей одно из платьев. «Не поможете ли вы нам? Вы умеете так красиво заделывать отвороты?» Просьба монахини приводит женщину в сильнейшее замешательство. «Мне что-то не здоровится», — говорит она, — и, не прикасаясь к платью, ложиться. «Что с вами?» — встревоженно спрашивает монахиня и поспешно откладывает начатую работу. А одна из прислужниц, приложив к красному нижнему платью, расшитое цветами вишни верхнее, сетует. «Такое платье было бы вам куда более к лицу. Неприятно видеть вас в темных одеждах». Обличье свое сменило, пристало ли мне о ярких нарядах, думать с тоской, вспоминая, «Давно покинутый мир», — пишет молодая госпожа на листке бумаги. Тем не менее, она чувствовала себя виноватой. Кто знает, вдруг ей суждено скоро умереть, а люди проникнут в ее тайну, ведь в конце концов все тайны выходят наружу. Как же горько будет монахине сознавать, что она ушла, так и не открывшись ей. «Я ничего не помню своего прошлого», — робко говорит она. «Но когда я смотрю, как вы шьете, безотчетная печаль стесняет сердце». «О, я уверена, что вы многое помните», — отвечает монахиня. И признаться, меня обижает ваше молчание. Боюсь, мне не удастся достойно справиться с поручением правителя Кии, ведь я давно забыла, каких рассветок платья носят в этом мире. Вот если бы была жива моя дочь. Наверное, кто-нибудь и о вас вспоминает теперь точно так же, как я о ней. Она скончалась у меня на глазах, но мне все не верится, что ее больше нет в этом мире». Кажется, стоит лишь поискать хорошенько. А вы ведь просто исчезли неведомо куда. Не может быть, чтобы никто вас не разыскивал. Так в той жизни обо мне заботилась одна женщина, признается молодая госпожа, тщетно пытаясь скрыть слезы. Но ее, наверное, уже нет на свете. Воспоминания слишком тягостны, добавляет она. Потому я и молчу. Но поверьте, у меня нет от вас тайн. И она умолкает. Да и все тем временем отслужил поминальные молебны, и печально было у него на душе. Вот и все, каким мимолетным оказался наш союз! Он позаботился о сыновьях правителей Хитати, пришедших к тому времени в совершенный возраст. Одни получили место в императорском архиве, другие в личной императорской охране. Самых миловидных из младших мальчиков он собирался взять к себе в дом, дабы прислуживали ему лично. Однажды тихим дождливым вечером Дайсё навестил государыню-супругу. В ее покоях было малолюдно, и они долго беседовали о прошлом и настоящем. «Было время», — говорит он, между прочим, — «когда я посещал одну женщину, жившую в бедном горном жилище. Это возбуждало в столице толки, но я старался не обращать на них внимания. Значит, так было суждено», — говорил я себе. «Люди любят судачить о чужих сердечных делах». Затем произошло несчастье. Видно, не зря люди не жалуют это место, после чего дорога туда стала казаться мне слишком далекой, и я почти перестал там бывать. Но вот совсем недавно дела снова привели меня в эту горную усадьбу, и, увидев знакомый старый дом, я с особенной остротой ощутил, сколь непрочен мир. Мне вдруг вспомнилось, ведь это жилище отшельника. Оно и построено было для того чтобы пробуждать в людях стремление к истинному пути? Вспомнив свой недавний разговор с Содзу, не спрашивает, а не стала ли та горная усадьба пристанищем оборотней? Знаете ли вы, как именно умерла особа, о которой вы мне только что рассказали? Может, ее смущает, что дочери принца скончались одна вслед за другой, удивляется Дайсе, и отвечает, вероятно, вы правы, в таких заброшенных жилищах Часто поселяется какая-нибудь нечисть. Так или иначе, кончина этой женщины сопряжена с весьма загадочными обстоятельствами. Однако о подробностях он умалчивает. Государыня, жалея дайсё, не стала показывать свою осведомленность. К тому же она невольно подумала о принце, который даже заболел от тоски. Рассудив, что и для того, и для другого будет лучше, если они останутся в неведении, она решила промолчать. Однако, когда гость ушел, тихонько сказала «Косайсё». По-видимому, Дайсё до сих пор не забыл ту особую Зудзи. Мне было так его жаль, что я едва не рассказала ему все, но не решилась. К тому же Содзу мог говорить о ком-то другом. Так или иначе, при случае намекните ему. Вы ведь тоже все слышали. А приятные для него подробности лучше опустить. Но если даже вы не решаетесь говорить с ним об этом, то как же я, совершенно посторонний человек?» — возразила Кусайсе, но государыня не отступалась. — Все зависит от обстоятельств. Кроме того, у меня есть причины. Разумеется, Кусайсе все понимала и не могла не оценить. И вот однажды, когда Дайсе зашел к ней и завязалась между ними беседа, она все ему рассказала. Нетрудно вообразить, как потрясла его эта история, и в самом деле невероятная. И именно на это и намекала государыня когда мы виделись с ней в последний раз», — подумал он. «Но почему она не рассказала мне всего? Впрочем, ведь и я не был до конца откровенен с ней. А теперь тем более нелепо говорить об этом. Увы, чем больше таишься, тем больше вокруг тебя возникает сплетен. Живым и то трудно хранить свои тайны». Тем не менее, ему было тяжело рассказывать эту печальную историю даже кусайсе. «Да, очень похоже, что это именно та женщина, которая казалась мне такой загадочной», — только и сказал он. «Неужели она еще жива?» Она приняла постриг в тот день, когда почтенный Содзу спустился с гор. Говорят, она давно уже обнаруживала решительное намерение стать монахиней, однако окружающие, сочувствующие ее красоте и молодости, не соглашались, даже когда жизнь ее была в опасности. Однако, в конце концов, ей удалось таки настоять на своем. У Дайсё почти не оставалось сомнений». Все совпадало, и место, и прочие обстоятельства. Но что теперь делать? Если выяснится, что это действительно она, потрясение будет слишком велико. Как узнать правду? Глупо самому ездить повсюду, выяснять, подавая повод к молве. А вдруг слух о том дойдет до принца Хёбукё? Легко может статься, что он вспомнит старое и помешает женщине утвердиться на избранном пути. Возможно, впрочем, что он и так уже все знает, Не взял с государни обещание ничего не говорить ему, да и все, иначе трудно объяснить ее странное молчание. Неужели у нее просто не было желания поделиться с ним столь удивительной новостью? А если здесь действительно замешан принц, то как недорога, да и все, эта женщина? Не лучше ли по-прежнему считать, что ее больше нет в мире? К тому же, если она и в самом деле не умерла, у него остается надежда, что когда-нибудь случайная прихоть судьбы — Снова сведет их, и они смогут поговорить хотя бы о новой встрече у желтых истоков. Во всяком случае, не стоит сразу же заявлять на нее свои права. не вряд ли откроется мне, понимал Дайсё, но ему слишком хотелось узнать, что она думает по этому поводу. Поэтому, отыскав подходящий предлог, он снова заводит о том разговор. «Мне вдруг стало известно, — говорит он, — что особа, которая, как я полагал, скончалась при весьма загадочных обстоятельствах, до сих пор жива, хотя и находится в чрезвычайно бедственном положении. В это трудно поверить, и тем не менее. Я и раньше недоумевал, как она решилась порвать со мной столь ужасным образом. Это вовсе не в ее натуре. Поэтому то, что рассказывают люди, кажется мне весьма правдоподобным». И Идайсё сообщает государыне кое-какие подробности этой поистине невероятной истории, стараясь по возможности щадить принца и не показывать собственной обиды. «Если об этом узнает принц», — добавляет он, — «он наверняка сочтет меня неисправимым искателем любовных приключений. Поэтому я хочу сделать вид, будто и знать ничего не знаю». «К сожалению, я многое пропустила мимо ушей из того, что рассказывал Содзу», — говорит государыня. «Ведь была такая страшная ночь. Откуда принц узнать? Я слышала о его непростительном поведении, и мне было бы весьма неприятно, если бы до его слуха дошла эта новость. Ах, как тревожит меня его полное нежелание считаться с приличиями. Дайсё был уверен, что государыня не выдаст его. Она умела хранить тайны, и даже в самой откровенной беседе никогда и словом бы не обмолвилась. С тех пор Дайсё и днем и ночью думал лишь об одном. Где она живет теперь? Как отыскать ее, не дав при этом повода к сплетням? Несомненно, прежде всего следует встретиться с Содзу и расспросить его. И только потом. Имея обыкновение на восьмой день каждой луны заказывать торжественный молебен в честь Будды Якуси, Дайсё довольно часто бывал в одном из главных храмов горы Хие. Оттуда до Йокава было рукой подать. И однажды, отправившись в горы, он взял с собой младшего сына госпожи Хитати. У него не было намерения сразу же делиться своими догадками, с близкими женщины. «Там видно будет», — думал он. Но очевидно ему казалось, что присутствие брата сделает их похожую на сон встречу еще более трогательной. По дороге в горы Дайсе продолжали одолевать сомнения. Даже если это действительно она, слишком много перемен произошло в ее жизни. Она стала монахиней, ее окружают совсем другие люди. А как ему будет горько, если он узнает, что и теперь какой-нибудь недостойный человек. Продолжение следует.